God <laughs> damn Дикий совершенно холода, как вы да. перенесли, и что вы посоветовали людям, когда такой дикий холод? Вы знаете, я перенес их хорошо, потому что просто приятно было. Вот приятно было среди 35 людей. 35 градусов? Среди людей, наконец. Вот что-то происходит в это, в это время с людьми, они как-то становятся лучшими. Очень, ну, мне было... Люди от мороза улучшаются? Да, да, да. да. это есть что-то сплачивающее, как война. Кто его что-то вот что что что такое появляется, какие-то сочувствия, дружелюбие, общая беда. Вот так вот ярко это видно. Просто, ну, просто приятно. Особенно в этой разношерстной Москве. Многонациональной разношерстной. Часто враждебной человеку вдруг появилось дружелюбие, отношение что-то сочувствие. не знаешь, что в этой ситуации. Но прийти до что передача относится привлекательна почему-то. и Каким? У нас развлекательна. Ага. И у нас происходит с Михаилом Михайловичем иногда такие, ну, такие мелкие дискуссии, потому что Михаил Михайлович считает, что он должен все время шутить, а я считаю, что он такой замечательный философ, что он может шутить, а может не шутить, где он меняет. К чему я это говорю? К тому, что первый вопрос будет, к сожалению, не просто серьезный, а трагический, потому что одно из главных событий, о котором говорили прошедший месяц, Это чудовищная ситуация, которая возникла в Челябинске, избиение Андрея Сычева. Об этом говорили все, начиная от просто людей и заканчивая президентом. Да. Меня лично потрясает, что никто не подал в отставку. Вот. Мне кажется, что возникает два самых главных вопроса. Что делать в этой ситуации конкретно? И второе, что делать в принципе, чтобы таких ситуаций не было, если учесть, что денег, как сказал президент, на контрактную армию нет, мы не можем ее вести завтра, а детей мы своих посылаем в армию завтра. И вот что делать, чтобы эта ситуация как-то изменилась, если это возможно? Вот вы, вы заметили, да, что если бы их было много, пострадавших, это бы так не задело нас, как то, что этот один, вот этот парень, вот беспомощный, какой-то слабый, вот такой вот какой он есть он один и это, от этого такой ужас и то что с ним сделали такой ужас в сердце конечно президент прав был на прессе конверельска сказал что в этом состоянии всего нашего общества и сталин и дедовщина и террор это порождение наши наши мы не можем сказать что это сверху это наше порождение это ненависть к соседу это ненависть к человеку И нам сказали о создании военной, военной, военной, полиции, да? Да. военной полиции. Интересная мысль. Но у нас уже есть милиция. А кто сказал, что полиция будет благородней? Мы, мы же с вами никак не можем разобраться с милицией. Кто они? Они нападают или они защищают? Я до сих пор не знаю, что они делают. Кого мы больше... Кого мы больше опасаемся? Ведь что, что охраняет человека? Закон и суд. Ну, законы есть. Суда нет у нас. Просто это все не звучало на пресс-конференции. Когда нет суда. Кому жаловаться? Вот кому пожалуется такой парень? Кому его мама пожалуется? Наш народ платит три раза. За кино, которое мы смотрим, после которого возникает эта, вся эта агрессия. Потом платит за дедовщину, за лечение этого сына. И кто сейчас станут после всей этой истории богаче всех? Конечно, военкомы. Это ребята за то, чтобы откосить от армии, они будут богаче гаишников. А, а что, я, мне кажется, я не знаю, такой бытовой мелкий такой выход. Ну, тому, кто сильнее, дайте марш-бросок на 20 километров. Тому, кто слабее на 5. Оба придут без ног. Оба придут, упадут отдыхать. бы Нет, вот сильного надо нагрузить так, Чтобы он никого не бил. Только врага, только противника. Что это за армия, которая избивает саму себя? Спасибо за внимание. Вот мы поменяли пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Меня, например, поразило, какое количество цифр может держать в голове один да, человек. Даже, да, учитывая, кстати, что он президент, это просто невероятно. И после этого были всякие разные опросы в газетах, и всех спрашивали, о чем, вам кажется, надо спросить президента. Такие пресс-конференции проходят регулярно, я хочу вас спросить вот о чем. О чем, на ваш взгляд, категорически не надо спрашивать президента нашей страны? Вопрос правильный. Вопрос правильный. А чем, мне кажется, пресс-конференция, мне кажется, должна как-то... Владимир Владимирович, проходить без вопросов. Вот, все-таки, это, это какой-то такой, это сольный ветер. Это красиво. Прекрасная публика собирается, причем я посмотрел на публику, заячь, у меня такой публики не было никогда, как у нашего президента. Все понимающие, все чувствующие, и как блондиночкам, и как то, и как то, и вопросы такие, такие были, и можно было и поскутить, и все, и, и все так, понимали, и все так подставляли и подгоняли вопросик, что, ну, ну, абсолютно, Это чистый был, сольный, красивый сольный вечер. Я думаю, даже он пришел домой и сказал, что-то публика сегодня могла бы быть и получше, сказал -то. И, и, и в вот, атмосфере стольного вечера просто такое полное ощущение, что ты задашь не тот вопрос, на тебя все зашикали и скажут, не мешай впечатление получать. Не мешай получать впечатление, что ты лезешь из своего вопроса. Ну, ну я бы там спросил, ну, а что там будет с коррупцией бы я там, я бы, допустим, зашикали бы все. Я бы еще спросил, ну, ну если бы я уже окончательно... Но это веселый вопрос. А почему, сказал бы я, вот у нас демократия вся в полночь начинается? Я бы так спросил. Мягко, нежно и шутливо. Почему в полночь? Вот, в общем, народ уже спит. Масса такая спает. Большинство все-таки рано утром надо вставать. А вот как раз для тех, кому не надо вставать вот Начинается какая-то демократическая такая И свобода слова Глубоко ночью Я бы предложил все-таки спать, не выключая телевизор Вот, братья мои, помните вот это обучение во сне? Просыпаешься утром Блин, по-английски заговорил Алло, ну, проснулся утром, проснулся утром Ты понял, что такое суд присяжи Усвоил знак Я бы сказал по-английски. Как это всё называется? «Ночная жизнь, сэр». <свят> В эти дни, вот сейчас совсем недавно перед нашей записей, отмечали 75 лет борис Николаевича Ельцина. <клев> Я хочу поздравить Бориса Николаевича. Мы лично знакомы. Сказать ему огромное спасибо за много «За что». Но в частности, раз уж так, за программу, например, дежурной по стране, которой никогда бы не было, если бы не было Ельцина, не было в бы российском телевидении, не было нашей программы. Я подумаю, что будет правильно, если мы к этому человеку наш нашей просто вернемся, вы скажете о нем то, что хочу считаю, что это нужно сказать. Я так хочу сказать. Вот что такое Борис Николаевич Ельцин? Господи, боже мой, так странно, да? Складывается наше отношение с ним. Так он незаслуженно мало получает сейчас. Сталина обожают... Ельцина проклинают. Потом поменяется скорость, и все поменяется. Я просто однажды встретил Бориса Николаевича, где Дом кино, где происходили все. И что-то, чего-то я выскочил. И в туалете возле туалета, извините за это выражение, он и я, там всегда мужчина наедине. Со своими мыслями. Я на выходе сталкиваюсь с Борисом Николаевичем Я говорю, о, здрасте Уже президент, значит, Российской Федерации Еще не российский, президент России тогда Я говорю, Борис Николаевич, тут вообще-то Тут куча народа, артистов всяких, писателей Тут Андрей Битов, Клара Новиков Тут еще кто-то Вас они не знают, я бы хотел с вами познакомиться Вот можно, вот пока вы здесь крутитесь Можно я скажу вот, и, и приведу Он говорит, конечно Вы меня подождите, он говорит, обязательно Клянусь, я пошел Я их собирал Ну, ушло минут 15, может быть, 20. Я собрал всех, кого хотел, спустился вниз к мужскому туалету. Стоит. Стоит. Абсолютно нормально стоит. Я всех познакомился, мы перешли в другое место, чтобы вам было приятнее. Всех познакомил, и артист, не помню уже кто. Вот это, пожалуйста, ознакомьтесь, вот этот хороший писание, вот это прекрасный художье, вот это все. Ну, это только характеризует его какие-то личные качества. Это искренний человек, это, человек, который, это, это великий человек, который ну, принял эту свободу, действительно, вот как, такую, какая она есть. Он окружал себя личностями. Что такое Черномыргин один, братья? Это же он выдвинул. Великий Викстегнеев умер, от чего когда ему в Лондоне профессор стал рассказывать, какую операцию на сердце они собираются делать. Вот он ему нарисовал карандашом. Женя посмотрел, ничего не сказал. И просто буквально в этот же вечер не выдержало сердце этого. Он, он видит чертеж. Ельцин, как вы помните, видел во всех газетах себя в разрезе. Терпел. Он своим телом прикрыл гражданскую войну. Он менял премьеров и смягчал реакцию народа на это. Если бы кто-то был один... Могло бы быть что-то страшное. Вот Гайдар один или кто-нибудь вызвает такую народную ненависть. Значит, он менял все время, менял, но переход был. Сейчас мы имеем полные магазины, но нельзя сказать, что на пустом месте. Если мы хотим сказать, что все несчастья начались с Ельцина, почему же они не закончились его уходом? Меня вот это интересует. Ну вот уж он человек... Мне еще хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу, что он ему сделал сейчас огромный день рождения в Кремле. Там было немного, человек 300, для такого приема немного. С Клинтоном я лично поговорил. Я, я по-английски не говорю, но я пробормотал. I'm very glad to see you. И потом... Ну, я не думал, что я когда-нибудь пожму руку Клинтону, бывшему президенту, елки-палки. Я для этого хряпнул перед этим, потом... Потом сказал жене, пойду. Знаете, вот это вот, пойду. Как, как помните, спою волк под столом. Спою. Она говорит, ты что, Я говорю, нет, Клинтон стоит, я должен подойти. У меня был полное ощущение, что без меня он пропадет. Я еще хряпнул и говорю, бил I am very glad to see you, сказал я. Ну... Там переводчика никакого. Какая-то свита, человека 4, никто не может, никто не подключается. Я сказал, I am famous. Юмор, сказал я. Все, какую -то, то чушь о себе. Ну, нельзя же просто так. Хотя он мог и догадаться, что где такое количество людей. Подошла дочка Басилашвили, Ксения, очаровательная девочка. И стала переводить. и Но самое важное, что я пожал руку. Атмосфера опять была свободной. И живой человек живому человеку устроил 75-летие. И живой человек, наконец-то, не хаял предыдущего. Что для нашей страны совершенно удивительно. Может быть, из этого гораздо такой интересный этап. Извините за серьезный разговор. Но он задает такие вопросы, я начинаю серьезно говорить. Спасибо. Я... Спасибо. Александр Михайлович, я, поскольку первый раз сейчас услышу что чай с Клинтоном, мне ужасно интересно. А Клинтон действительно такой красивый, как кажется? Вот, вот так он вообще. Ну, когда встреча человека, который видел Клинтона, это же, в общем, редкий случай. Конечно, скажу честно, я много сделал, чтобы стать популярным, но настоящая популярность придет именно сейчас. Конечно, все-таки... Все-таки я бы сказал, что операция на сердце, видимо, просто так не проходит. И я когда, вот извините, пожимал руку, конечно, сухая рука, сухая рука, сухая, вот, вот похудевший человек. Потом играл Игорь Бутман на саксофоне и предложил ему свой саксофон. Это происходило так довольно далеко там, но ну, ну, ну, во всяком случае это входит в ритуал, потому что он играет на саксофоне, бил, друг бил. Рук отказался. Я бы тоже отказался. Почему? Ну, Бутман человек э, чистый, порядочный. Ну, почему я должен засовывать в рот то же самое? Это получается ответный на вопрос. Спасибо. Мне кажется, что вы напрасно, Сергей Михайлович, потому что наступило время, когда вы читаете его. Ваши... Может, что-нибудь Не знаю, не знаю. Как-то я люблю нашу передачу. Черт, я знаю. Как-то так. Я же не привык. Я только здесь начал вот... Именно благодаря такому узкому помещению вот, и тому, что собираются какие-то, ну как бы все свои, я начинаю импровизировать. И слава Богу. Интересные вопросы, мы... я уже считаю Тут вся суть, чтобы уловить разницу. Когда я говорю, когда я читаю. Интересные вопросы мы задаем друг другу. Ты поспал, Миша? Поспал, не поспал. Главное, больше не хочу. Ты поел, Миша? Поел, не поел? Ну поел. Это же не тот вопрос. Ты спроси, кушать хочешь? Я отвечу, да, потому что поесть-то я поел, но мне мало, я еще хочу. А ты это почувствовал? Да, мямлишь ты, я спешу. Понятно, что спешишь, а мне что делать голодному? Да, говоришь ты и думаешь, дернул меня, черт спросить. Не спроси, спросил ты хорошо. Ты не сформулировал, говорю я. И продолжаю. Если ты, Изя, честный, то и вопрос твой, Изя, должен быть честным. Вот таким. Слушай, ты, хочешь, ты кушать хочешь, Михаил? Но задавая такой лобовой, бронебойный вопрос, будь, Изя, готов к ответу. Будь грузином, Изя. Потому что... Потому что я скажу тебе «да», скажу «хочу», вот «хочу». Но у проблем должен ответить ты, изображая радость. То есть мой аппетит – это твоя радость. И ты говоришь «я тут знаю одно место», и мы идем обедать. Теперь ты видишь, как обернулся твой легкий вопрос. Люди изя, умные, давно заметили, что задавая вопрос, ты должен предвидеть. Нет, хуже, ты несешь ответственность за ответ Практически отвечать придется тебе. Вопрос должен быть сформулирован так, чтобы любой ответ дал тебе возможность устоять. Если у тебя вертится в голове фраза «ты деньги получил?», тоже молчи. Молчи, хотя ты знаешь, что он был в кассе. Поэтому люди так долго говорят о погоде, Изя. Идет общее прощупывание соотношений. Но тоже не зарывайся, как бы тебе не пришлось ему купить зимнее пальто. Так что давай, малыш, закрепим пройденное и сформулируем накопленное. Вопрос влечет ответ раз. Твои действия есть последствия твоих слов. Два. От тебя зависит, сколько ненужностей ты привяжешь и сколько привязанностей тебе придется отвязать, чтобы не остаться одному. Иди, я поеду. А сейчас, короче, мне нравится АК, автомобиль. морковка не проблема. Вот этот пес уйдет с дороги, я встану его на <связать> Я шел через скобу в аэропорту Хабаровска. Ничего не зазвенело. Потому что чистый, честный, порядочный, благородный человек. У других все звенело, а меня вот обыскивают, потому что не верят. Вот так я бы набирал на должности в ГАИ. Все, точка. Результатом любого происшествия, любой катастрофы в нашей стране является создание штаба. Интересно, куда деваются штабы после катастрофы? Я бы их хоронил рядом с погибшими. Столько-то человек... Плюс штаб по установлению причин отсутствия ликвидации последствий происшествий катастрофы. Миша, сказала мне одна дама, поразила меня, как ты мог, просто беседуя с этой женщиной, понять, что она умная? я клянусь, я не мог Правильное ощущение всех дураков, что они окружены врагами. Это ощущение любого дурака. Дурак правильно считает, что его противники все. А что с ним делать? Что делать с дураком, кричащим всюду враги? но ну, не может же умный, мыслищий человек соглашаться с тем, что тот несет. И он становится его врагом. Поэтому, в принципе, дурак прав. Что происходит в нашем обществе? Черные клубы перемещаются то вверх, то вниз. Посветлело сверху. Сразу начинает клубиться снизу. Грабежи, убийства, погромы. В ответ начинает темнеть сверху. Аресты, запреты, ссылки, расстрелы. Темнеет сверху, чуть светлеет снизу. Какой смысл в разбоях, если сверху все отняли? Окончательно темно вверху. Тут начинает зажигаться огоньки внизу. Один, второй, третий. Начинает светлеть вверху. от Отколеблющие че, слабых человеческих огоньков снизу. И тут наступает самое золотое время. Когда светлеет вверх, и еще не темнеет низ. Но человек долго не пытаться не может. Он начинает пробовать вперед, назад, вправо, влево. Кто-то, попавший случайно на кучу, кучу чего-то, пробует это присвоить. Кто-то присвоил, кто-то стерпел, кто-то еще присвоил, кто-то еще стерпел. Но ведь я же честный сказал себе тот, кто стерпел. Как долго он может это говорить? Допустим, пять лет. Срок достаточный, чтобы убедиться, что он проиграл. И он начинает пробовать. Но эти пять лет не прошли даром, не только для него. Другие с криком, это нечестно, расхватали остатки. Он пару лет интенсивно носится. Но что ему достается после семи лет отсутствия на рынке? Только тачка, кепка и собственные крики. Поберегись, ноги, дамочка, ноги. Даже в подаче первых блюд ребенку мэра уже все занято. Он тратит еще два года на потерю настроения, на высматривание отвратительных, обеспеченных щек. Ему же все равно, толстые они или худые. Хотел он этой жизни или не хотел. Он окружен врагами. Он опускается и начинает темнеть. А вверху, ведь у того, что грязь ушла вниз, становится чисто, светло, взяточно и, в общем, доброжелательно. Им нечего давать другим, только брать себе. И начинает клубиться внизу, и начинает темнеть вверху. Землетрясение в нашей стране происходит над тобой и под тобой. Это произойдёт очень долго, пока жизнью не станет та середина, которую все называют золотой. Спасибо за внимание. В нашей стране данные о воровстве тоже ворованные. Вот что я еще хочу прочесть в заключении. Вот такой рассказ. Это были 80-е годы. Вот я пишу. Вот и вспоминай Нижний Тагил, конец января. Советская власть, металлургический кабинет. Ты приехал с подпольным концертом. Вспоминай. Ты помнишь всё кроме своего выступления. Они все делали сами. Вспомни квартиру, что уступили тебе на 2 или 3 дня. Вся семья куда-то выехала. Вспомни яблоки на столе. Зимой, конец января, советская власть. Вспомни завтраки, которые хозяева готовили тебе и уходили. Вспомни, как они спорили, кто тебя повезет. Девять машин за три дня. А в последний день гонщик, когда концерты все позади. Вот и припомни, как они в десятером готовили обед. Как на завтрак были пельмени, пиво, водка, борщ. Все, чего не достать. Как ради тебя не ушли на обед прокатчики. Тебе показали, как катает 400-килограммовые бандажи. Как все с тобой сидели в бане прокатного цеха ночью. И ночью голые, мокрые мужики выбегали из парной к прокатному стану. Летел раскаленный до красна двутавр номер 20. Он пролетал, обдавая голых паром, жаром. Потом шел ветер, потом жар. Грохот, ветер, жавр, жар, двутавр. Далеко вверху в кабине оператор. И мы с бокалами шампанского. Где, когда, какая власть могла нам помешать? Какой еще народ тебе был нужен? Вот и вспоминай, как они, твои служители, по очереди взяли на себя все препоны все барьеры, что выстроила на твоем пути власть. От авиабилета до гонорара. Когда еще ты в этом государстве не потерял ни минуты? Кто-то уже стоял в очереди, кто-то уже выстоял. Ты только появлялся, очередь подходила. Партийные деятели не могли, не могли взять в толк, как их обскакали. Почему их ни о чем не просили. И уехали, так ничего и не попросив. Это их-то. А когда у тебя поломались очки, ты просто передал их вперед в толпу. И их вернули тебе починилими. Вспоминай, любимый, каким ты был. Ибо, ахиба Тут, возможно, два варианта. Либо ты называешь дерьмо дерьмом, невзирая на должности и звание, и народ тебе кричит «Ура!» Либо ты кричишь «Ура!», и народ называет тебя дерьмом, невзирая на все должности и звания. Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, ну почти каждый раз, а, выходят какие-либо запретительные законы. Вот, например, в этот месяц а, запретили продавать водку по ночам в Москве. Также были введены новые правила дорожного движения, которые очень много что запрещают. Я, я честно говоря, я уже запутался, какие могут быть фары, какие не могут быть. Детей нельзя возить без специальных лесов. А какого, на ваш взгляд, самого главного разрешительного закона не хватает в России? Вот что вот надо обязательно законодательно разрешить? А чтобы мы жили дольше. <связь> Почему... Почему, почему человек наш должен умирать в 58 лет? Что такое мужчина? Почему 58 лет? 58 это, это даже, даже не возраст, это даже, э, э, э, это какая-то статья. 58, вот приговор какой -то. Нам нужны вот такие законы. Когда, когда все-таки ездишь где-то по странам, где наши иммигранты, они впервые попадают в Америку где-нибудь. Вот там, там то же самое. Там любой кооператив, где живут люди, там свои законы в этом кондоминиуме. Если есть собака, она не должна лаять после 10 до 11. Она ночью не должна лаять. Она не должна часу до двух там лаять. Она не должна там какать где-то, в общем, для собак те же законы. Там все очень расписано. В Швейцарии вы не можете возвести дом, Если вы хотите выше других, вы должны вначале на шесте повесить что-то вроде купола, чтобы соседи привыкли, на какой высоте будет ваша крыша. И за какие-то какие нужны. Если мы пока не можем... что я серьезным стал. Я не хочу быть серьезным. Мы, мы не имеем права, мы не имеем права относиться к другим позвездкам. Мы не имеем права относиться к другому. Только продолжительность жизни. Клянусь вот это, вот я бы две цифры, две цифры. Зарплата средняя, соревнования между городами, средняя зарплата. Более-менее объективно. 300 долларов, 400 долларов, там, все, 500 долларов, где выше. И продолжительность жизни. В этом городе люди живут столько лет, в этом году столько лет. В этом году столько лет. Им будет понятно, что происходит в этих местах, где мало живут, где коротко живут. Может быть, очень ярко, но коротко. Хватит уже искать бескорыстных. Давайте уже все вспомним. что Мы еще продолжаем искать бескорыстных. Ученые нам показали, самые лучшие, самые умные. Показали, нет. Ребята, деньги важнее. Народ свинял. Писатели, за редкими случаями, но если не продается, сделают все. Все. Он и мат подпустит, и нафантазирует, и что-то про бандитов напишет. И если нет, то все равно что-то напишет. Ну, если уж есть такие святые поэты, самые поэтические поэты, но это единицы. Все, творчество и деньги, они... И надо пытаться их разъединить, я говорю, с горечью. Не надо пытаться их разъединить. Все, кончилось уже то время. Сейчас... Если человек творче, все равно плати. Ученый, все равно плати. И смирись с этим, что придется платить. Есть люди добрые, есть люди злые, и есть третий вид людей, талантливые. Если добрые и злые производят впечатление, то талантливые оставляют слова, оставляют чертежи, оставляют идеи. Умный заботится о своем благополучии, о благополучии своей семьи. Умный. А верный сколачивает состояние. Мудрые елки-палки Строить мост для всех Чтобы все через этот мост ходили И мудростью пользуются люди веками Умом пользуется семья Ну тоже хорошо Тоже еще хорошо И хватит уже не пытаться им платить Пытаться им не платить То есть пытаться все время присматриваться А может он все-таки сделает бесплатно Какое-то время он будет делать. Потом или постареет, потому что у него семья, жена. Это страшная реакционная сила. Не даст ему бесплатно работать. Не даст. Ой, мой приятель. то ли Молодецкий. Катала. Катала. а такой профессионал. Он мне говорил, Миша, я вообще бы сделал из тебя, конечно, игрока хорошего. Вот вот мы с тобой вместе. Ты знаешь, у тебя лицо вызывает доверие. Мы бы с тобой по поездам пару поездочек, и потом сиди все лето загорай. Он говорил, деньги – это все, потому что деньги, говорил он, это жизнь. И действительно, чем еще мерить? Деньги – это жизнь. Ну, для него. Может быть, для меня чуть-чуть иначе. Конечно, не все. Конечно, нельзя мерить совершенно. Но люди... Он так мыслил, а он очень практический человек. Деньги миша это жизнь. Все. Я взял бумажку, чтобы не перепутать фамилию этого ученого, потому что меня поразило, что человек сделал. Его фамилия Олег Годомский, живет в городе Ульяновске. Он запатентовал такую штуку, благодаря которой все неподвижные предметы можно делать невидимыми. И он обещает, что скоро можно будет делать невидимые подвижные предметы. точно есть он изобрел шапку-невидимку, в сущности, на самом деле. Там написано, как он это делать понять невозможно, неважно. Вопрос у меня к вам такой. Вот он не инкассатор? Хороший вопрос. Я бы вот только людям этой профессии доверил. Такое открытие. Хотел я вас спросить вот о чем. Ну, есть огромное количество разных волшебных предметов. Там сапоги, скорохода ковер, самолет. Вот о каком таком волшебном предмете вы мечтали в юности, а о каком мечтаете сейчас? Я не знаю, что можно сделать невидимым, но я был пару раз невидимым. Перехожу к любви. Женщина... «Рассерженная женщина, женщина, которую вы рассердили, она вас сделает невидимым?» Я такого еще я не представлял. Я валялся на ее пути, камнем сидел. Она огибала меня взглядом. Как она, как она могла вот так не видеть меня в упор? Вот это выражение «я вас в упор не вижу» я испытал на себе. Я бы не хотел быть невидимым в бытовой жизни. В Москве можно подохнуть через 20 минут. Что такое наша видимость? Ой, сейчас хорошо скажу. Наша видимость, то что нас видят. И Богу это наша безопасность. Это, это, мы, мы, это более безопасно, чем если видим мы. Мы ковыляем где-то через улицу, где-то вдруг внезапно появились, нас увидели. Я недавно посетил магазин парфюмерный на улице Горького, на первой Тверской. Значит, огромные стеклянные витрины. Я со всего размаху. Бабах об этом... Да нахрена мне эта невидимость. Так отметьте как-то, чтобы я видел что-то. Это, это что-то, как во время войны, хоть из бумажных полос делать. Я должен видеть это. Я, я должен распятый, шлепываясь носом в это, в это стекло. А сколько раз я видел где-то в переходах, где-то в залах концертных, там, как люди один, два, три, как мухи об стекло. Блям, блям, блям, блям. Потом четвёртый говорит, а что там? Я говорю, так, да, я с знаю. Можно стекло какое-то всё. Спасибо. А -а -а. Через несколько дней уже начнутся Олимпийские игры. Они были придуманы для того, чтобы народ не воевал. В это время заканчивать войны. Потом Кубертен их возродил с той же целью. Ничего не получилось. И наоборот, а -а -а. во время Олимпийских игр были всякие, вы знаете, страшные ужасные. Как вам кажется, а сегодня Олимпийские игры вообще нужны, это да наша просто привычка. Ну вот если... Не-не-не, обязательно обязательно. Зачем? Вот для, для того, чтобы заменить войну. Это действительно кто прибежал, потом эти, эти крики тыловиков. Ну, болельщики будем называть. Тех, кто в тылу. Ну, то есть, тут кто-то сражается, а те же кричат, те тоже участвуют. Туловики все, что как всегда, квасит, пьет под это дело из за победу, и потом от огорчения, может быть, из за поражения пьет. Так что все как на войне. Все как на войне. Все как на войне. Бесконечно наши, наши. Помните, при социализме, это же был главный способ выразить превосходство социалистической системы. То на льду, то на льду. Выехать вообще из этой страны можно было только на коньках, если вы помните. Вениан Лесничий, Тарасов, тренер. Фирсов мне рассказал, слава. Значит, мы знакомы очень давно Вообще я знаком с спортсменами очень, очень давно В советское время я все время что-то читал перед ними Даже был первый раз приглашен на соревнования лыжников в Оберсдорф Что-то выступал, мне казалось, что хорошо Но на следующий день тренер ко мне подошел говорит Михаил, что-то не получилось у тебя Я говорю, что там мы должны были золото взять в эстафете Мы не взяли Не взяли золото на 10 тысяч километров уже? Женщины вообще, говорят не взяли ни черта. Там, где мы твердо рассчитывали. Ты репертуар можешь поменять? Я говорю, да, фу, где я могу поменять? Это документальная история. Он говорит, может, звук был плохой? Может, ты не то читал? Давай, потому что, ты, ты знаешь, мне не просят, а тебе не просят. Тебя взяли специально поднять дух команды. Я тогда, мол, первый мой выезд за рубеж. Образдов. Германия. На следующий день я уже там... Я, я, я уже и пел, и танцевал, и шутил, и анекдоты рассказывал. И совсем уже внес чепуху, чуть ли не матом. В общем, золото появилось у мужчин. Ну, правильно, как сейчас, вот попроще, попроще, попроще. И я уже там стоял сам, орал на дистанции, подстегал, потому что мне сказали, что больше никуда не возьмут, и я буду отвечать. Я чуть ли не бежал рядом, говорю, давай, Федя, умоляю, не подведи старик, не выпустят больше никуда. Про Фирсова что-то хотел рассказать? Да, Фирсов, значит, Фирсов мне сказал тогда, Слава, точно, это, это, знаете, следите вы, потому что мне трудно за моей мыслью собственно Значит, когда у них был тренером Тарасов, такой, ну, огромный такой тренер, мрачно такой. И вот они проигрывали Чехом. Там, как первый период, молодежная наша сборная. Тарасов один встал и запел гимн Советского Союза. Один стоял вот так, толстый, пузатый человек. союзник перед ними, враздевал. Один. Сумасшедший, не сумасшедший, оказалось не сумасшедший такая ярость 31 они выиграют ну поэтому олимпийские игры конечно это это чисто заменяет войну чисто заменять действительно нет жертв побежденный не убит а просто зачихляет ракеточку себе идет домой в слезах правда ну потом какое-то время снимается в рекламе если он хорошенький. и долго еще служит всех символом если он там Теннисист. Очень красивый, и вся публика умирает. Сейчас вообще женский спорт, если уж говорить о спорте, женский спорт, конечно, поставщик огромного сексапильного удовольствия. Ну, то есть, есть полная возможность рассмотреть это все не в покое, а в напряжении. У нас есть несколько видео Я попрошу дать первый видео Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Андрей, из Новосибирска. Вот каждое следующее поколение по законам прогресса умнее, чем предыдущее. Так почему же, скажите, пожалуйста, мы должны слушать своих родителей, обучающих нас жить? Так, конечно, он прав. Вообще не надо слушать никого. Меня не надо слушать. Это всё совершенно справедливо. Зачем? Как вы говорите, ну, представляете, ну, там что сидят дети, родители сейчас у экрана. И вы говорите детям, что надо слушать родителей. Да я же прав... шучу, надо же какую-то иронию понимать же. Ну, ужас в том, конечно, что... Нет. Даже не знаю, живем ли мы сейчас лучше, чем тогда, когда жили Чехов и Толстой Не знаю, не уверен Поэтому я не скажу, что каждое поколение последующее лучше, чем пред... я, видите, вы меня уже вынудили говорить серьезно Нет, а... а то, что говоришь, в принципе, не хочешь, не слушай, конечно Беги вперед Все равно вернешься назад, я подожду А теперь... а теперь наступил тот момент, когда у зрителей у нас в студии есть возможность задать вопрос михаил Михайловичу. Микрофон только дайте, пожалуйста, мадам Чайкова. Как дежурный ответственность чувствуете? За что? А, Мало... За слова, которые говорите. Я отвечу. Вопрос прекрасный, вопрос очень правильный. Если я буду чувствовать ответственность за свои слова я буду таким же гладким и обтекаемым как наши политические деятели я перестану быть интересным перестану именно потому что я не чувствую ответстие за слова а потому, что я такой расхрыстанный раскованный мое все таки дело процы в принципе я не борец я соловей а вы меня испугали Михаил Михайлович, у меня а, к вам вопрос. А, что для вас здоровый образ жизни? Занимаетесь ли вы йогой, фитнесом? Дело в том, что я видела вашу фотографию, где вы полуобнажённый, то ли в костюме Диониса, то ли Бахуса, и мне очень понравилось. У вас ноги такие мощные, сильные, красивые. Как удаётся форму физическую поддерживать. К сожалению, я не могу долго стоять так, втянув в живот. Придется все равно вас разочаровать и расслабиться. Я то, что вы фотографии увидели, просто меня как-то пригласили раздеться и давить виноград ногами. Я тогда впервые показал свои ноги, с тех пор я сочувствую женщинам, которым это приходится делать все время, потому что для них это визитная карточка. И вот ногами вперед, это и есть позиция женщины. Вот. А так, конечно, ну, здоровый образ жизни, но ну, так и надо бывает. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> Николай Николаевич, а вот известно, что вы являетесь президентом клуба Одесситов, да? Да. А штаб-квартира где находится этого клуба? В Одессе, в Москве, может быть, в Америке. Только что был в, в Мурманске, где тоже есть это отделение, а и, и по всему миру разбросано. Просто а. была сама, сама идея. В Одессе образовалось общество одесситов, Одесская колония, которая называлась «Одеколон» в Москве. В Москве называют «Одеколон». Значит, вот так как одесситы – это тонкий слой масла, намазанный на весь земной шар, вы всегда, когда вы встретите одессита, который на любом языке говорит с акцентом, вот вы его всегда встретите, всегда поймете. Вы всегда, когда вы увидите человека, который с большой тоской смотрит вслед женщине, уже в моего возраста, смотрит вслед женщине, И так мысленно говорит, ну, если бы она постояла со мной, ну, минут 25, она бы не шла мимо меня. Вот в встречая этих людей по вот, всему земному шагу. Вот, мне пришла в голову такая идея образовать клуб людей, такой есть в Одессе Гарри Голубенко, тоже писатель. Он придумал лозунг «Одесситы всех стран соединяйтесь Они хотят друг друга видеть. Они хотят вспомнить вокзал, вспомнить морвокзал, вспомнить улицу Ласточкина, вспомнить раздельную станцию, где Ленин такого же роста был все советское время, как все, кто там бежал по перрону. И на него налетали на бронзового Ленина. Маленький Ленин с ранцем стоял. Ранец, и он то ли в гимназию шел, разбивали лбы, потому что он на перроне стоял. Мы все это вспоминаем, вспоминаем, Как пришел пароход, вот в такой мороз, 20 градусов мороз в Одессе, я в порту работал, пришел пароход, битум привез, он шел через экватор, битум растаял, минус 20 в Одессе, закостенел абсолютно. Начальник участка Бенниченко, начальник порта собрал всех, кого только можно, с высшим образованием. Мы стояли с утра, смотрели в трюм, чем его пароход огромный. Чем его выкулупать? Ну, 20, по прогнозу потом будет 15, ну, не, ну, будет 0. Ничего с этим не сделать Его нужно опять на экватор отправлять. Ну, просто, чтобы он там растаял. И то, как его оттуда вытащишь на экваторе. То есть, практически... В общем, мы стояли, стояли, стояли. А вот это все мы вспоминаем, как мы стояли. Там. Вот это клуб одесситов, который сейчас собирается, работает, и там очень хорошо. Все. не задавать вам вопросы просто поблагодарить вас за то, что вы делаете для нас всех собравшихся и для страны в целом. Мне кажется, после этого уже, в общем... Глупо после... продолжать. Глупо продолжать после всего этого. Я прощаюсь с нашими телезрителями. Мы встретимся ровно через месяц на канале россия Всего доброго, до свидания, пока. выступает изза антициклонов погоде а холод в жизни выступает из-за чего вот не холод как мороз тоже из-за отсутствия тепла тоже вот, вот, и тоже из -за, из за того что вот так не хочется не дай бог конечно на карту то из нас с вами вот по последним вопросам что что больше ценят наши люди теплоту и здоровье близких и здоровья вот когда кончается тепло Между близкими людьми тогда наступает холод. Вот этот холод, он просто... почувствовать ну, вот почувствует... Мы в Коевике с вами на Красной площади, когда красиво, да. и поэтому я не могу, а не холодно, не ужасно, не могу не задать вам такой вопрос. вот Сейчас очень светло, тут и за снега, и за всего, и за фонарей, а что, на ваш взгляд, в вашей жизни, что делает ее светлой? Да, честно говоря, в основном только внутреннее состояние, вот, вот такой какой-то, не знаю, я такой человек, у меня все время что то что-то веселит. То что происходит в жизни, как бы не я не, не, не, не отвлекаюсь мгновенно на, на окружающее какое-то мгновение. Я что-то несу с собой всё время. Что-то своё. С этим я прихожу. И, и я больше ну, ну, ну, не завишу от этого момента. Я не могу быстро расплакаться или быстро расхохотаться. Не могу. Мне нужно вначале отвыкнуть от того, что у меня внутри. Вот каждый раз хочется начать передачу с чего-нибудь смешного, ироничного. И каждый раз, к сожалению, слишком часто происходит события после которых я понимаю, что не получится. Трагедия на басманном рынке. Сегодня, когда мы снимаем передачу, известно, что погибло более 50 человек. В принципе, тут нечего обсуждать, можно только оскорбить с родными и близкими и выражать соболезнования, что мы делаем всем людям, кого затронула эта трагедия. Но вроде бы э, складывается такая странная вроде такая линейка. Трагедия на басманном рынке затопила Рублевку. Было несколько митингов, э, люди сдавали деньги на квартиры, дома не строятся. И тогда возникает у меня какой-то такой вопрос. Это все действительно выстраивается в то, что в хозяйстве Москвы какие-то есть проблемы? Или в любом городе, в любом мегаполисе проблемы будут всегда? Я думаю, что, конечно, это... Все-таки свойственно любому городу. Вот у меня все время, я, я сейчас не шучу совершенно, совершенно не шутки, здесь невозможно шутить, но вот поехала крыша, это абсолютно то самое выражение, которое свойственно и людям, и, и строительству, и зданиям, и, и все это это от от этой нагрузки, это происходит и с людьми. А то, что здания сдавались, я специалист по тому времени, в то, в советское время, точно так же, как сейчас, За те же деньги, за те же пол-литра, за те же взятки сдавались здания. Я не знаю, неправильно ли были там расчеты, я не знаю. Я, это, это тема такая, которая действительно должна либо прокуратура разбираться, в общем, это, это трудно так сказать. Но у меня был товарищ в Одессе, Саша Туров. Саша, молодой парень, он работал наладчиком на каком-то заводе, то ли фрезерных станков. Я помню, когда туда посылали эти... эти... Эти станки, то, то директор вызывал его говорил, вот вот езжай туда, не снимай с него руку это, с этого станка. В общем, пока он держал на нем руку, станок работал. Когда он уезжал, станок выходил из строя, он опять возвращался, опять держал на нем руку. Ну, мне, если говорить о том, что кто-то что-то виноват, ну, наверное, но ну, мне трудно сказать. Но снег надо чистить, это точно. Если такая крыша, надо чистить снег. И нельзя говорить какие-то такие вещи, еще что и что я хотел сказать, что все-таки мне кажется, Юрий Михайлович Лужков идеальный мэр для Москвы, что бы там ни говорили. Он почему? Для этого переходного периода просто идеальный человек. Он несет в себе СССР, а жена уже несет капитализм. Но он прекрасно знает, что такое хозяйственник, что такое распоряжение, что такое задание. Потому что не может наш человек без задания. Наш человек еще оттуда весь. Еще весь оттуда. Еще весь из советской власти. И что мы хотим исправить? Можно сформулировать так. Либо что мы хотим исправить, либо кого мы хотим исправить. Вот что мы хотим исправить, это понятно. Мы можем исправить эту крышу. Кстати, где штаб по ликвидации той аварии в Трансвальдпарке? Вот мне хочется еще с ними поговорить. Вот где штаб оттуда? И почему они не переносят свои наблюдения на все здания с такой крышей, которая без этой опоры центральной, которая может всегда свалиться, всегда сложиться? Вот я, я больше ничего не хочу. Я не хочу на эту тему шутить, разговаривать. У меня, вы знаете, получается, если смешно, я должен просить прощения. У тех, кто сейчас переживает тяжелые минуты, но если получается у меня смешно, не потому что я хочу так. У меня такой стиль мышления. Бывает, что это приносит удовольствие, бывает, приносит смех. Ну, наверное, вот это, вот это и есть то, чем мы занимаемся вот в этой программе. Потому что есть люди гораздо умнее, гораздо четче, решительнее. То есть просто они, они рубят, полководцы есть. А есть такие, как я, которые во всем сомневаются. Я не участвую никогда в диспутах, не могу. Потому что я всегда, я глубоко уверен, что я не прав. Я во всем не прав. И если мне меня перебить и вступить со мной в диспут, я уеду. Я сяду на поезде и уеду. Я нахожусь в очень тяжелом положении, потому что мы записываем передачу «Загоди», а выйдет она в день рождения Жванецкого. Я не имею возможности вас поздравить, поскольку заранее да. поздравлять нельзя. Да. Долго размышляя над тем, что же делать, я хочу от имени, я думаю, всех, во всем случае, сидящих в этой студии, просто поблагодарить вас за то, что вы в нашей замечательной и любимой всеми нами стране доказываете, что мысль может быть интересна и нова, что мыслящий человек может быть очень интересен. Мне кажется, что если мы потеряем мысль, мы потеряем всё. И я думаю, что все в студии поблагодарят вас за то, что вы, вы такой, знаете, вы сторож мысли. Вот, вы, вот есть мысль, вы её сторожите, поэтому она, она ещё есть. И спасибо вам огромное за это. Обсуждать, э, обсуждать день рождения Жванецкого бессмысленно, потому что надо просто радоваться и все. А вот в отчетный период был праздник, который я бы хотел с вами обсудить. Он называется День защитника Отечества. И хочется вас спросить вот о чем. А от чего все-таки мужчина должен защищать свою страну? От чего? От того, от того, от чего она страдает. Защитник Отечества настоящий, это, наверное, тот, который вот сейчас... Что-то знает и чувствует От чего страдаете вы От чего страдаю я Он хотя бы об этом говорит Как мы все говорили в 82-83 году И что-то защитили И что-то изменилось Кому понравилось, кому не понравилось что стал жить лучше, кто хуже Но что-то изменилось Но у нас так получается, что это праздник мужской Потому что через две недели праздник женский Между мужчиной и женщиной две недели Вот две недели Между М и Ж. Вот я лично, это у меня внутри происходит. Я, я мужчина и я женщина. Вот так со мной это происходит. Почему? Я когда сижу, пишу дома, я мужчина. Потом выхожу на сцену, ну типичная женщина. Я кланяюсь, я принимаю цветы. Я, значит, все время вот так вот, все время вот так вот встаю и благодарю. И на аплодисменты и выступаю и краснею, и что-то такое. Вот. Ну все время поклон чисто женская профессия А настоящие, если говорить о настоящих защитниках Отечества, о чем я уже думал давно, они должны праздновать Международный женский день свой, настоящий защитник. Потому что все наши защитники Отечества, профессиональные, бегут искать защиты вот у солдатских матерей, у женщин, как мы все бежим к женщинам. Вот это и есть защитник. это Это мужественные люди, которые защищают тех, кто защищает Отечество. Ну, наш праздник 23-го, ну кто-то где-то, это не я, но кто-то сказал, что в вечер праздника защитника отечества наша страна самая беззащитная, именно в день защитника отечества. Госдума периодически принимает какие-то законы, которые все вдруг начинают обсуждать. Вот в этот в отчетный период был принят закон о рекламе, о том, что ее должно быть меньше. И у меня с этим два вопроса. Как вы относитесь к этому закону? Первый вопрос. И второй вопрос, вот если говорить серьезно, какого какого или каких самых главных законов не хватает сегодня в нашей стране? Ну, если говорить о рекламе, это, это более близко. Значит, конечно, эта штука в общем оказалась довольно отвратительная И довольно довольно тош, тошнотворная и довольно глупая и довольно необходимая. Получается так, что вот мы на телевидении здесь сидим, и всё, что тут могут транслировать, это благодаря рекламе, как я понимаю, и действительно так. Она реклама очень глупа. Покупайте Дликас, не хочется я, я не помню эти названия, говорит этот Бармалей плюс там, покупайте. От Иша, от насморка, от проказы, от косоглазия. От всего спасать. И все время посоветуйтесь с врачом. Или, допустим, эти же самые вопросы, э, вступайте в наш э, э, стройинвест, то есть инвестируйте квартиры, и я бы давал, посоветуйтесь с прокурором. А как же иначе? Ну что такое выборы, если не реклама? Ну как, вот, вот партия такая-то, мы за русских, мы за бедных. А что потом? Сколько можно голосов с бедных собрать? Чем их больше будет, тем наша партия популярней что ли? Мне бы хотелось, чтобы бедных было меньше, чтобы эта партия потеряла популярность. Мы за богатых, мы за русских. Это звучит гораздо веселей. Голосуйте за эту партию, там, или за русских, и за бедных, или за... Но посоветуйтесь в сумасшедшем доме. Обязательно. Обязательно. Это тот случай, тот случай, когда действительно надо... Я помню, как глава одной из партий говорил, ну дайте нам попробовать, ну вы почувствуете, как хорошо. Дайте попробовать нам порулить, дайте попробовать поуправлять. Мне это напоминает рекламу ядовитых грибов. Вы попробуйте. Попробуйте, вам понравится. Это то, что я хотел сказать. Я прям на всё, кажется, ответил. Пока. А на что, какой главный закон? Ааа... Главный закон, там еще, тут память нужно крепко иметь, чтобы первая часть вопроса, второй часть вопроса. Главный закон должен быть все-таки в нашей стране, закон Ломоносова-Луазье, как мне кажется. То есть ничто в этой природе, в нашей природе не исчезает и не появляется, если его не производят и не украдут, как мне кажется. А, мы записываем нашу передачу, когда происходят Олимпийские игры, они еще сейчас идут. И они подарили нам огромное количество радости, вот поэтому спасибо там и женские дворные наши, всем спасибо. Но вот я вопрос хочу задать вам другой. Вот есть такие а, странные виды спорта, которые видами спорта не являются, а тем не менее всеми занимаются. Типа там карабканье по служебной лестнице, или там облизывание начальников. Все же за этим занимаются, и все соревнуются в этом. Вот если бы была Олимпиада по таким видам спорта, Россия, какое бы это место? Ну одно из ведущих, конечно, местных. Человек, который делает карьеру, это, в общем, человек, знаете, он, он, когда ползет вверх, он выползает, как из штанов, из всего, что свойственно нам. То есть, теряет юмор, теряет друзей, там не могут быть дружбы, там, там дружбы быть не может. Теряет любимую жену обязательно. Жена смотрит на него с ужасом. Ну, ну мы поэтому всегда, мы все кучкуемся возле одного человека. Собираемся. И он, оказывается, самым обыкновенным. Самым обыкновенным. Сколько где я не видел, иногда разговаривал близко с президентом. Самый обыкновенный человек, который может выпить, может не выпить. Это ничего не меняет. Это нам кажется, что очень меняет. Ничего не меняет на самом деле. Я, я тоже, кстати, подвержен. У меня абсолютно нет ни, никакой защиты этого всего. Я тоже всегда смотрю на президента. Если есть возможность где-то подойти и поговорить, мне интересно. Мне все время кажется, что он что-то знает, чего не знаю я. И это же, это же великое счастье поговорить с человеком, который сидит на большом верху и следится за рекогностировкой сил. Англия задумалась, Израиль... Отказал. Понимаете, <реш> Грузия нахамила, <реш> Украина грубит. Вот там такие. Там такие просто странно, как к людям. И это просто сошла с ума Швеция. И вот вот так вот все время, такие отношения, сидя сверху, на это все. И, конечно, к такому человеку, где бы не встретился с ним к, ним, к нему выстраивается огромная очередь. Всё время И я сам тоже стою где-то в очереди. И сколько раз, но у меня, у меня нет реакции. Братья мои, нет реакции. Сколько раз я себе говорю, ну действительно, Миша, надо поцеловать президента в задницу. Надо. Я, говорю... я говорю об абстрактном президенте, возле которого я стою. Возле которого я стою. Где-то... Ну вот вот, вот сейчас какое-то там торжество, вот, вот стоит президент, я пока соберусь, там уже кто-то целует... И я целую за того, кто целует за президента. Да, так про Олимпийские игры. Так действительно. Очень люблю катание одиноких женщин. Потом катание одиноких мужчин. А потом парами это все, значит, действительно. Нет, это красиво. Смотришь, ну, ну действительно. Вот и патриотизм, как-то как все. Если бы не истерические, опять истерические крики комментаторов. Ну точно как будто они сидят на плите, гадутся. Да. Если время подогревает кто-то его снизу, то убавляет огонь, то, то, то добавляет огонь. Вот это у него крики громче и крики тише. И невозможно на месте... Спортсмен превращается в раба, задавленного. Все крики «Родина! Родина смотрит!» Вот на эту девочку смотрит родина Она, конечно, совершенно... Но она, она не может крутить. Она, у неё отнимаются ручки-ножки, чтобы чтобы крутить эти три луца, там, тулупы-то все эти. Все... Ну, отнимаются ручки -ножки. Я её прекрасно понимаю. У неё всё время всё получается. А здесь отнимается. Валяется просто, просто валяется на льду. Потом опять встаёт, опять... Так это я к чему говорю всё? Не важно. Не важно. Далее... Сейчас Михаил Михайлович будет читать свои произведения, я думаю, что вы это поприветствуете. Товарищ, а это а этот говорит вообще, товарищи, что такое? Что такое? Нам капиталисты стали поставлять некачественные товары. Что это такое? Это же за граница. Что ж, нам что ли производить? Вы представляете? Я вообще не представляю. Это хуже, чем раньше. Раньше нашего не было, там не достать. И все в порядке. Значит, памперса не знаем, стираем с тазу. Сейчас же другое дело. У нас нет по-прежнему, а там низкого качества. Я надеюсь, они не доведут нас до того, чтобы самим кондиционер клепать. Мы же хотим жить как люди, одеваться как люди. А отечественными разработками не питаться, не одеваться, только разбираться. Господа, держите качество, не доводите до крайности. А эти жалкие попытки нас заинтересовать... Чем деньгами нас не запугаешь и не заинтересуешь. Копать не любим, производить не будем. Долго что-то делать не хотим. Другое дело всей страной сделать одну штуку, чтобы на один раз, и чтобы потом никаких претензий. Опять и опять говорю, мы уже с удовольствием не работаем. И повторяю, или вы там повышаете свое низкое качество, или мы лечимся сами что потом вам и передадим. Нам все равно, что это будет. Овечья, карлатина птичий гриб, собачья радость. Лечение тоже можем снабдить вас лечением. Наше лечение простое. На стакан спирта три капли водки. Нет, это не все. Все это штя, штя, тщательно перемешать. И неделю лежать. Наблюдая по телевизору специальную программу от пугающего хохота. <звы> Что такое 70? Это право целовать любую женщину без ее согласия и без всякой надежды. <звы> В каждом городе свои обычаи. В Одессе мужчина стоя протягивает руку женщине, и она бежит пожимать. Я подбегаю к машине давать автограф. Они обычно из машины не выходят. Они говорят, Михаил, подпиши автограф. Я бегу через грязь, через... Я знаю, о чём говорю. чтобы со мной сфотографировались, я по их просьбе бегу к ним километра два. И от них 5 километров домой. Это такая, вот это такая штука об экологии. И вот наши люди, не отвлекаясь от выяснения национальности, заинтересовались экологией Новый предмет, в отличие от истории и философии, не объясняет жизнь, а сокращает. Выдох чище вдоха. Даю паузу. паузу дай. Питьевая вода из фенолов и нитратов к кипячению не подлежит. В мышцах быка нет прежней ярости и силы. Они пропитаны антибиотиками и пестицидами. Люди, поедая мышцы быка, несут в себе его проклятие и послание. Всем-всем съевшим меня, мое последнее мщение. Я болел всю жизнь. Я не мог бегать. Я стоял, потом лежал. Еды не было благодаря колхозам. Любви не было благодаря искусственному осеменению. Движения не было благодаря новым методам содержания. Но я на вас не обижаюсь. Я просто проклинаю вас и все. Но и это еще не все. Не думайте, что несчастье покойника уходит вместе с ним. Покойник уводит чистыми. Вам остаются их болезни, неприятности, как все то, что вы построили перейдет следующим поколениям, которые попытаются поймать вас и на том свете. Ешьте меня, скоро встретимся. Мы возмущены, почему организм коровы не может переработать все окончательно. Почему вода, земля, воздух не могут переработать все окончательно. Мы возмущены. Ну действительно, нельзя пить, есть, дышать и купаться. Но мы все это делаем. Когда так много нельзя, что нельзя жить, Люди как раз и живут. И поэты пишут, человек крепче стали. Он не крепче, просто он чаще сменяет друг друга. Он как бы все время есть, но это уже не тот, а другой. Музыка та же, стихи те же, а люди уже другие. Так и должно быть, чтобы со стороны казалось, что они всегда есть. И Сталином и, и Гитлером, и Чернобылем, и террором они есть. Отсюда ошибочное мнение, что их ничто не берет. не берет. На крайнем севере чум дымит, но у нем за 40 лет уже три поколения дымят. И два поколения под шпалами лежат, а третье как бы ездит. Не успеваешь объяснить человеку, как он живет, как аудитория меняется, и лектор другой. Антибиотик от туберкулеза спасает, а от антибиотика спасения нет. Если количество этой еды увеличит, шире гибнуть будем, и чаще. Даже навоз стал ядовитым. Так что подумать надо, может быть, пустые полки, которые были, то, что нам надо. Жизнь и так коротка, а во второй половине водопадом уходит. Вторая половина жизни начинается сразу после 20. Мы на нефти ездим на курорты, а потом пополняем запасы нефти с собой, и следующие поколения жгут нас в бензобаках. Почему бензина нет? Сейчас подвезут. И пошел в бак пятый век до нашей эры со всеми страстями и расстройствами. Вот почему от нефти гибнет все? Прежняя жизнь давит. Тоска прежняя, религиозный фанатизм, скука деревенской жизни, отсутствие телефона, автомобиля. Все это душит и давит жизнь последующую. Мы еще быстрее нефтью станем. Мы будем давить следующих нашей тоской, паникой, автомобилями, телефонами, террорами, катастрофами, злобой друг другу. Нас в бак зальют, мы торчком встанем от ненависти. Почему бензин так дико горит? В нем ненависть всех предыдущих к последующим. А последующий загоняет нас в цилиндр? Нет. Будете ток давать, динамо крутить, и еще раз умрете в тесных цилиндрах. И умирая толкнете поршень в последний раз, и повезете. А нам искры достаточно взорвемся и везем. Нефть дорожает, дорожает, но как разольется, никто живым не уходит. Отсутствие доброты, темнота, лежит черным сверкая. Много поколений нефти, и все черным сверкает. Спасибо за внимание. к 20 съезду партии, событие, о котором мы с вами никогда не говорили. И я думаю, что вы же помните это, наверное. Вот тогда тоже было ощущение, что произошло что-то невероятное историческое или нет? Вот когда это все произошло? Ну, я был тогда в институте уже тогда, в Одесском институте инженерного морского флота. У нас еще было много фронтовиков, тех, кто пришел с фронта. А я что-то ходил и говорил, так мы что, не построили социализм, говорил я. Этим людям, которые пришли с фронта, говорю, какой социализм? Михаил, иди отсюда сейчас, дадим порожник. Никита Сергеевич, у нас как, предыдущий, становился генеральным секретарем. Кто становился? Мы его вычисляли. Это был председатель похоронной комиссии предыдущего генерального секретаря. Он, уже мы догадывались, что он станет следующим генеральным секретарем. Я не знаю, с Крущевым, может быть, так и не было, но потом последующие были. Но всех их отличает такое, можно сказать, надгробное мужество. Такая замогильная такая храбрость. То есть вот один помер, второй сразу смелее. Вот он разоблачает всегда первого. Ну это тоже так называемый пиар. Он себе сделал этим пиар Он вошел в историю. Никита Сергеевич тем, что он заявил об этих жертвах, как бы раскрыл роль Сталина, хотя многие догадывались, и роль Берии. Ну догадывались мы все. Потом дальше сошел с ума Никита Сергеевич. Сам лично. Начал кукурузу сажать, начал стучать туфлей, начал, значит, меня в колхоз. У меня личные к нему претензии. Я и мама, мы остались вдвоем. Папа умер, я остался вдвоем. И Никита Сергеевич вдруг распорядился всех инженеров, он тогда с хозяйственной партии создал, всех инженеров, молодых, направлять в колхоз. Вы в колхоз поехали? Нет. А как это удалось? Я скажу, как это лось. Я стал заместителем секретаря комитета Комсомола Порта. Вы в ответе употребили э, такое чисто русское уже всем знакомое слово пиар. Я хотел у вас в с этим больше спросить. Члены одного молодежного объединения, я не буду называть, чтобы не заниматься пиаром, сдавали кровь. Хорошее дело. Об этом рассказали все телевизионные программы. Что вот такие, такое хорошее... Вот когда делается благотворительность ради рекламы, она имеет смысл или нет? Ну, что делать? Вот, конечно, сдали кровь. Ну, ну прекрасно, ну, что может быть? Я знаю даже, о каком идет речь, там, это, все мы знаем, эти молодежные движения. Сдали кровь, и действительно не хватает крови, и, и столько всех аварий, крыши падают, и все, надо, надо переливать, надо искать где-то. Но, когда эта реклама... С добрыми делами застенчивость перестала цениться. Это стало недостатком. Вы слышите, да, всё время? Он чересчур застенчив, он застенчив, он скромен. Вот беззастенчивый – это современный человек. И сколько я не смотрю, Андрей, вот ко мне приходят, или звонят из газеты, или журналисты говорят, «Расскажите о себе, сами, расскажите, вы гений, вы сами о себе скажите». Приходит слабая девочка, на красивых тонких ножках. Сама она ничего сказать не может. Расскажи ты обо мне. Если ты считаешь, гений, напиши. Так ты хочешь, чтобы я рассказал? У них есть, правда, какие-то основания. Она говорит, меня слушать не будут. Если вы скажете, вас слушать будут. Так я должен себе говорить, полностью отказаться от какой-либо скромности. И еще что я хотел сказать. Отсюда, откуда сейчас образуются наши кумиры с вами? Может и не наши с вами, но общие кумиры. Раньше все время кумиры. Высоцкий, Акуджава. Через восхищение. Сейчас через отвращение. Начинается. Вот я таким сложным путем попал на эту мысль. Начинается с отвратительного. Вы слышите по радио. Вы натыкаетесь на какую-то программу по телевидению, где отвратительные сплетни, дебильная какая-то личная жизнь. Где то что-то происходит, того что не может, не то что... Это, это, это так же отвратительно, как съесть чего-нибудь, чего-нибудь съесть неприятного, вас долго тошнит, и вы запомните то, что вы съели. Вы запомните. И вы также запоминаете это отвратительное. И вы знаете, где оно находится. И, Господи, Он достиг, он стал известным. Мы же не говорим о результате, мы говорим об известности. Он стал известным с помощью вот этого. Это происходит очень быстро. Мы сами видим, как быстро эти люди становятся известными. Ну раз такое время мне не жалко, они все равно победили. Ну какой смысл с ними спорить? Мы их знаем. Спасибо за внимание. Вот иногда э, производится, изобретаются изобретения, позвольте, такую какую-то автологию, о которых никто не говорит, они могут перевернуть, мне кажется, всё. Вот итальянские учёные, я взял в чтобы не перепутать название, изобрели препарат, который называется Римонобант. Это препарат, который может избавить человека от любой зависимости, от алкогольной, от наркотической, от какой угодно. Нет. От всего, от курения. Вот если бы он действительно от всего, например, избавляет, предположим, то от какой бы зависимости хотели бы избавиться вы? Конечно, от Любовны. Да <свят> это... это я всегда себе представляю фигуру, мужскую фигуру с зонтом. Причем во время дождя у него зонт под мышкой и туфли. Где-то она куда-то вошла, и вот он стоит на, на улице. Вот это такая собачья преданность. Ну, это, это наверное, есть любовь. Ну, и я, если бы не был в такой зависимости, не говорил бы зависимости от телефонного звонка. Вы сами знаете, да, что такое телефонная зависимость? Когда ждешь звонка, смотришь на телефон, он молчит, и ты, ты боишься туда позвонить, и сколько можешь туда звонить. Лилибрик принимала снотворное, чтобы не отвечать на телефонный звонок Маяковску. Принималась, я ее понимаю. Она довела его до белого коленя. Вы ну, ну, знаете, до чего довела. Он всё время крутился вокруг, как привязанный, как муха на нитке. Всё говорит, так, так вот, все мы ходим так. Это та зависимость, от которой хотелось бы избавиться. Конечно, хотелось бы избавиться мне лично, в зависимости от чиновников. Вот чтобы мне дали этот препарат, а им нет. Тогда... Тогда станет на своё место. Я не буду от них зависеть, а они от меня будут. Они будут узнавать, как я себя чувствую, как житель страны, как потребитель. Они будут искать моё расположение. Они будут искать моих зарплат, они будут претендовать на часть не на то, ворованное, что им дадут в виде взяток, а на те налоги, которые мне хотелось бы честно платить. И моё благополучие уже не будет зависеть ни от кого. Спасибо за внимание. После вашего ответа про любовную зависимость у меня возник вам такой вопрос: а что в любви хорошего? Настоящая любовь это большое несчастье. Это большое несчастье. И ой, у меня есть об этом небольшое произведение. Я понял, что такое любовь. Это вы, именно вы приходите в такое сос сос сос сос состояние, когда вы именно вы уже влюблены. Не хватает одного объекта. Но вы влюблены, и вы находите... Сейчас я все-таки одену очки. Это сначала. Извините за паузу. Рекламная. Ага. Значит, но вы влюблены, и вы кого-то находите и любите. Через какое-то время это оказывается не тем, что нужно, потому что любовь прошла сама по себе. Все, вот это все, что я написал. Кого, кого мы любим? Кого мы любим? Все-таки мы же чаще всего любим стерв. А что такое стерва? которая говорит Который не хочет приходить и не хочет уходить. <плес> и от этого ты не знаешь, что с ней делать. Это такой характер, от которого начинаешь зависеть. Она тебя доводит до такого состояния, когда ты влюбляешься, ты влюбляешься или, или ты сам созрел, ты как только попадаешь в зависимость, она исчезает. Ну, а это, как я уже говорил, уходит 7 лет. Это если любовь, если страсть, полтора года. Женскому дню хочу что-то прочесть. Женщины, подруги, дамы и девушки, мы, мужчины, собравшиеся в гумию фонтана, любим, выздравляем всех женщин, даже администраторов гостиниц и поваров детских учреждений, хотя с ними еще хотелось бы поговорить, Мы, грубо мужчину фонтана, из тех, которые с утра не присели, которые два часа стояли, уступая место дамам, пропуская вперед женщин, которые с трудом двигают губами от огромного количества непривычных слов. Извините, пожалуйста, только после вас. Что вы, девушка? Я постою. Мадам, разрешите ваш чемодан. Бабуся, вы уронили. Я подберу. Нет, нет, я нагнусь, нагнусь. Мне ничего не стоит. Вот я нагибаюсь, я нагибаюсь. Вот я уже разгибаюсь. Вот разогнулся. Все, спасибо вам, бабушка. Мы... Хотели подарить вам то, о чем можно только шептать. Суровая действительность несколько изменила нашу фантазию, собрала нас в гумию фонтана, откуда мы шлем вам наши приветы и большие ожидания. Наши милые, стройные, мы ваши орлы, наш слабый пол, мы ваши орлы, собравшиеся в гумию фонтана, Мы ваши широкоплечья решительные, мы ваши защитники, кормильцы и добытчики, мы ваш свет в окошке, просим вас, не покидайте нас. Не то мы пропадем к чертовой матери вместе с нашими скафандрами и скейбордами. Первая же весна разрушит наше здоровье, вторая весна будет последней. Наши милые птицы, вы живете дольше нас, вы увидите больше, чувствовали вы всегда глубже. То есть любой артист знает, что если в зале много женщин, то они смеются и плачут, и чувствуют, чувствуют, чувствуют. Наши милые дамы, вы живете дольше, чем мы. Передайте привет будущим поколениям. Расскажите, как мы вас поздравляли, как пытались накормить, одеть, как нежно целовали, как хорошо приходили и островно молчали. Расскажите, как мы плакали вам в плечо, в то самое место, куда мы так любим выражать наши смелые мысли, нашу несгибаемую волю. Если кто-то нас обидит, мы не стерпим, мы идём к вам и в это плечо всё вам рассказываем. Готовьте ваши слабые плечи, нам есть что рассказать. Если путь к желудку мужчины пролегает через его сердце, то к сердцу женщины через юмор, через глаза, через кончики пальцев, когда в них я весь, через волосы, через глупости, которые несёт моя неразборчивая речь, что, что мне дарить тебе? Кроме себя, я обниму тебя, переведу через порог и делай со мной, что хочешь. Спасибо. Теперь наступает время, когда вопросы будут задавать зрители. Через некоторое время я обращусь к зрителям в студии Вы можете пока подумать, о чём хотел сказать Михаил Михайловичу. А у нас всегда есть записанные вопросы на улице. Давайте посмотрим первый видеовопрос. Дорогой Михаил Михайлович, каждый месяц люди на улице задают вам разные вопросы. А какой вопрос хотите вы задать людям? Спасибо. Долго ли вы еще будете задавать мне вопросы? Наверное, так. наверное так Михаил Михайлович. Говорят, женщины не оставляет мужчину, а его на место. А что в таком случае делает мужчина, когда оставляет женщину? Я считаю, что никто просто так не оставляет. Мужчина, он, он, это, это переходящий приз. Он переходит из рук в руки. У него если есть... А почему, по какой причине мужчина переходит из рук в руки? Я думаю, что чаще всего ничего... Плохого не делает женщина, с которой он живет. Просто другая женщина что-то делает лучше. И этот переходит к другой, где ему лучше. Если нет никого, все-таки он не уйдет. Будет мучиться, но будет сидеть. Я еще не обратился к гостям в студии с просьбой задавать вопрос, а уже потянулась одна рука. Пожалуйста. Недавно по телевидению был репортаж, что в Москве открылся клуб «Стерв». Ну вот, прокомментируйте, пожалуйста, как вы считаете, событие значимое или нет, и нужен ли со стороны мужчин какой-то симметричный ответ. Ваше мнение? Да, конечно, я бы открыл клуб «Сволочей» в ответ на клуб «Стерв». но крупцы, они, они правильно, правильно, они, конечно, правильно открывают этот клуб. Я говорю, это самые заметные личности среди женщин. Это те, кого влюбляются. Ну, очень красивых, спокойных, добрых любят долго, живут с ними долго. Встер влюбляется... Посещает их в клубе, и этот стервозность, она остаётся, ну, до такого немолодого возраста. А потом она уже, конечно, выглядит очень интересно. Вообще, бывшая красавица всегда выглядит очень интересно. Очень интересно. Она такая же, как она была. Все замечают, что она постарела, кроме нее. И, и вот она так же, как Генчи, она так же там, очаровательно улыбается, также говорит, я такая невозможная, я совершенно невозможная. Я такая, я вообще такая, со мной дело иметь, я очень невозможная, я, я очень интересная. Вот такая я, говорит она, думая, что она очаровательна Из вежливости кто-то слушает это все. Потом отворачивается продолжает разговор с другом. Михаил Михайлович, вы много путешествуете, и как вы в этом свете относитесь к такой мысли, что самый лучший способ узнать неизвестные тебе места, это познакомиться с местной кухней и с местными женщинами? Ну, на кухню у меня еще сил могло бы хватить. Как вы будете говорить женщиной где-нибудь, я не говорю в Сомали, <свят> ну, в Великобритании? Кто вы такой без языка? Чем вы ее заинтересуете? Меня учили английскому. Для чего учили, я сам не знаю. Ничего. Ничего не осталось. Даже если вы Шварценеггер, даже если вы разденетесь, <свят> даже если ваши мышцы играют, как волны в море, Ну, ну, это, ну, это даже очень острую любительницу таких ощущений. А нормальная женщина всё равно, она, она хочет что-то слышать от вас. А, а что вы, кто вы там? Кто вы там такой, не, не владея языком? То, то, чем вы блистали, вы там не, не, вы не можете показать. Я же словами, чем я? Словами. Чем обольщал? В вашем мужском деле, что главное, мы поняли. Но все-таки вы декларировали, что путь к сердцу мужчины, как ни говорите, лежит через желудок. Ваше любимое блюдо назовите. Моя тетя пыталась написать такой... Э, ну, она думала, что это книжка. Ну, я в этом не участвую. Но, может быть, издать книжку, мол, любимые блюдо моего племянника. Что я хочу сказать? Простые вещи. Котлету, гречневую кашу, борщ, только борщ настоящий. Потом, очень люблю сгущенку вареную в банке. Люблю очень большую чашку сладкого чая с надписью «25 лет Красной Армии». Я об этом уже писал. Вот такая вот огромная чашка. Вот такой вот разрезанный поперек батон. Не поперек, а вдоль намазанный маслом и до сих пор ничего лучше нет большое чаши сладкого чая разрезанный вдоль этот батон маслом и повидлом сливовым который шкурки этих сливов и ты ешь эти шкурки ешь вот такой вот ты вот так вот, вот, так вот. он медленно продвигается как поезд в тебя входит и ты это все поедаешь и запиваешь это, ну чистый паровоз запиваешь водой и опять вот это все входит и потом долго ходишь очень сытый и слегка дремлешь на ходу. Спасибо за внимание. Мне кажется, Михаил Класс, что после ваших ответов работать уже просто практически, мне кажется, невозможно. Поэтому мне остается только поблагодарить всех, кто нас смотрел, сказать, что мы встретимся ровно через месяц на канале России. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я пишу с праздником. А как вы гражданскому браку? Хорошо. <свят> Конечно. Спасибо. Кто будет на фотографировать? Давайте. Кто у нас будет снимать? Я сейчас так горжусь. Вот Я тоже едем... из Одессы. Выйдите. Господи, какая красота. Это вы мне звоните. Даже... К сожалению, мы улетаем послезавтра в Америку. Позвоните, пожалуйста, после возвращения. Я не знаю, веселый вопрос будет или грустный, это зависит от ответа. Наша передача, первая весенняя передача, а как вам кажется, весна в вашей жизни уже была или еще будет? Изумительно. Вообще, в принципе, я, конечно... Когда говорю, это не значит, что это так Это просто ну, значит, что это так думаю. Ну вот как вы думаете? Я да. так думаю да, вот, вот, вот Я хочу, да. если кому-то нравится слушать, как я думаю Пусть он слушает, вот это все А вот как это так, это надо слушать премьера, президента Вот, кстати, у меня сегодня появилась хорошая шутка Премьер с большим достоинством является обратной стороной президент Значит, весна в моей жизни, вы спросили, была ли Была да? ли или будет? Или была и будет? А вы знаете, я нам просто могу сказать, у меня вторая. сейчас какой-то есть, какой то что и публика клынула, и я к ней выхожу. Вот как раньше. Вообще, когда вы задаете вопрос, я впервые задумываюсь, и впервые я отвечаю. Да. Мне ни разу не получилось, чтобы я ответил на этот третий раз это или это хорошо. это хорошо. Это да, хорошо, да. Это прямо тогда на глазах. Это... То, может быть, за что нашу передачу кто-то любит, что это делается смог... на глазах. в этом году не говорить с вами про 1 апреля на передаче, потому невозможно каждый год с родной турнир. Да. Но вот сейчас, я вас, вот здесь я вас хотел спросить, этот день называют «День дурака». А кто такой русский дурак, наверное? По-моему, довольно хитрый и толковый парень. Ведь сидит в сказочной обстановке, как вот сейчас мы все живем. А вот. почему его называют ну, дураком? Ну, под нами нефть. Мы... Почему? Потому что ничего не делал. От неловкости? А почему в России, в этой странной стране, умного самого человека назвали таким странным именем? Ну, это с большой симпатией. Ну, это дурак, это всегда добрый, широкий человек, это человек доверчивый, это такой, в общем, ну, короче говоря, ну, а главное, все-таки лежит Бог, большой лодырь. То есть 1 апреля, это день лодыря? Это день лодыря, совершенно верно. Когда есть полезные ископаемые, и можно ничего не делать, то, конечно... Асимметричен. Пуговица должна быть по оси. Ордин, пояс по оси, обстись. Что-то... Редкий год нашей программы обходится без обсуждения каких-нибудь выборов. В отчетный период прошли выборы в Украине, как теперь принято говорить. а Кстати говоря, Михаил Михайлович народный артист Украины, чтобы вы знали И в Белоруссии. Стало понятно, что люди, которых обожали в Украине, они потеряли свои... Явно своей позиции. А Лукашенко, наоборот, сохранил. У меня возник вот какой вопрос. Поскольку народ явно оценивает лидеров не по их делам, а по каким-то только ему, только народу ведомым вещам, что нужно делать политику, чтобы сохраниться на Олимпе? Что я могу сказать насчет выборов? Это политика такая настоящая, грубая политика. А в принципе... Что касается Белоруссии, а я вот недавно был в двух противоположных странах за, за этот месяц, что проходит от передачи до передачи, я, значит, в Америке был и в Белоруссии. Совершенно две противоположные страны. Белорусский народ, как публика, изумительный. Но, но уже сдвинута реакция, сдвинута. Вот выступаешь, как в советское время. Все требуют, именно чтобы я говорил свои отзывы о Лукашенко. Как вы относитесь, что вы считаете, какой у нас президент? Я говорю, я приезжий человек. Я иностранец, я не могу даже судить, как следует. В принципе, я считаю, что обращаться к иностранцам с просьбой, скажите, как мы дальше жить будем, Это и наша привычка тоже. Вы представляете, у меня есть представление, которое совершенно не политическое. Я просто там говорю о том, что чтобы определить, талант, я говорю, определить талант очень просто. Вы смотрите, какая женщина возле него. вспоминайте какая женщина была возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. И вспоминайте, какая женщина была возле Сталина, возле Хрущева, возле Брежнева. Какой был в зале рев. Я совсем забыл, у Лукашенко есть жена? А народ, конечно, народ обожает диктатора. И, и все говорят, личность, я говорю, ну диктатор всегда личность, конечно, личность. Но мне больше нравится то, что происходит на Украине. Граждане, это в Украине, как они говорят, это все-таки, это свобода. И главное, нету злобы, нет ненависти, нет партии ненависти. Нет такой партии, как партия Родина, нет такой партии, как ЛДПР. Которые рано или поздно это все уходит вниз и переходит на, на все, и мы начинаем друг другу относиться странно. Мы начинаем замечать национальность, замечать ну, вместо результатов умственного труда. Начинаем в, то ли в религию ударяться, то ли вот затмение солнечное. Так уже астрологи, колдуны, экстрасенсы, кто только не занимается этим затмением. Предсказатели, все. Потому что ученые отодвинуты ногой задней. Уже люди презирают ученых. Потому что спорить с ними, с учеными, невозможно. Их надо только уничтожать. Ты же их не Затмение, действительно, мозгов это... Я так посмотрел по земному шару, затмение абсолютно... Полное затмение там, где оно должно было быть. Юг-восток, там полное затмение. В Москве неполное затмение. Ну, пока вот у нас не наступило полное затмение, мы все таки мы не должны мы, должны, мы должны читать книги. И как-то ну, прислушаться к тем, кто придумал компьютер. Не превращаться в детский сад с нажиманием кнопок. Ты только увидишь по этим кнопкам, которые ты нажимаешь, как ты жалок, как тебе мало нужно. Как у тебя не хватает своих слов, ты пользуешься тем, что тебе запрограммировали вот эти 10, 20, 30 или 100 умных человек, которых я видел. Наши же, которые живут там в Америке под Сан-Франциско. Те же люди, которые сидели здесь в почтовых ящиках. Вот странная страна Америка. Принимает своих профессиональных врагов почтовые ящики наши разрабатывали ракеты нападения на америку истово трудились с огромным энтузиазмом против америки сейчас работают с тем же энтузиазмом там против нас а на самом деле на самом деле вы не отдыхаете работаете в минск я понимаю что вы ездили работать но вы человек очень наблюдатель я понимаю что у вас там не было времени для прогулок Но мы вообще сейчас не представляемся что такое например вечерний минск как какой вот... подска вот что за что это за я и, и сказал это на концерте нет несчастных лиц и нет счастливых лиц может быть и нет пошлости может быть и нет пахадства но и нет счастливых которые что-то добились сами все зависит от того как к тебе относится главный и как ты к нему относишься на каком ты расстоянии от него все время Дальше опасно для тебя, ближе тоже опасно для тебя же это все. Жуткое дело, избави пущие из всех пищев. Вы упомянули партию Родина. Кто да. его зовут, я посмотрю по бумажке, Александр Бабаков. Меня вот что интересует. Почему это событие стало главной новостью? Почему о нем так много говорили? И как конкретно, например, ваша моя жизнь изменится от того, что партия Родина поменялся лидером? Кто его заменил, я не знаю. Но у них по-прежнему будет высокий рейтинг. Тоже главное, и борьба идет между ЛДПР и Родиной. Вот, вот кто, кто кого укапывает. Вот сейчас ЛДПР победил, оно закопало Родину. И сверху поддержали, потому что не ожидали такого взрыва страстей на фоне этой Родины. Ну, а наш народ сейчас почему-то ну, почему готов. Я не понимаю. 126 миллионов мобильных телефонов в России. Три с половиной миллиона автомобилей только в Москве. Ну, о, как, о каком несчастье, таком ком идет речь? Сейчас надо только единственное, пожать друг другу руки. Но народ не может один пожать другому руку. Нет, только вот пойти громить что-нибудь. Вот пойти и громить. Агрессии много в человеке. Большевики, они умели с этой агрессией справляться, они заставляли рыть канал. Много, собственно, удивило, почему программы новостей так много посвящали этому событию э, место. Вот если бы вы делали новости, вы по какому принципу их делали? Вот. <связь> <связь> вот. Братья мои, я когда-то думал, что о чём нужно сообщать. Нужно сообщать, где жизнь лучше. В каком городе. И ему нужно сообщать, Где выше заработки? В Москве, допустим, 300-400 долларов. В Нижнем Новгороде 150. В долларах лучше. Можно в рублях. Доллар просто компактнее звучит. Ну, переваривается легче в голове. Больше всех зарабатывают там дорожные рабочие. на этом Очень хорошо зарабатывают люди на стройках. Очень хорошо зарабатывают продавцы. Зарабатывают столько. Ну, сориентировать людей. Показать интервью с человеком, который встал на ноги. Надо помочь, надо человеку дать начало. Вот нитку дать начало. Конец свой он сам найдет. Начало, чтобы он полз по этой нитке. Вот где сколько люди зарабатывают? Где чего есть? Вот это я бы сделал предметом новостей. Пригласил бы Ясина. Мы с ним учились в одно время в Одессе. Мы... Кажется, ну, не буду вскрывать, вскрывать одногодки. Я слушаю все время ваши передачи по эхо Москвы. Огромный поклонник. И, к большому сожалению, у него словарный запас гораздо больше моего. К большому сожалению. Просто наслаждаюсь этим четким, ясным языком. Короче, вот ориентировать так. Вот цены... Вот зарплаты, вот цены, вот, там вышло, там поднялось, там... Вот больше всего людей интересует заработок. При свободе все время не хватает денег. Это же свобода, поэтому денег не хватает. Mm. Так больше всего и говорят, зачем мне свободу, если денег нет. Так потому что и денег нет, что ты свободен. Закончилось дело водителя Щербинского, и все люди, особенно водители, они очень радуются тому, что этого человека оправдали. Действительно замечательно, что его освободили, но вопрос у меня такой. Складывается ощущение, что сначала скажут, давайте вот его обвиним. Сказали, давайте, обвинили. Потом сказали, нехорошо получилось, народ сбунтовался, давайте его не будем обвинять, не будем обвинять. Никаких новых аргументов не представили адвокаты и сами об этом говорили. Тогда у меня возникает вопрос, хорошо ли, в принципе, когда суд ориентируется не на закон, а на общественное мнение? Хотя в данном случае все справедливо было, но вообще, в принципе, хорошо ли это? Как Конечно, наш суд, это, это, он всегда был таким, мы привыкли к этим судам нашим. Им все равно, они сегодня оправдали, вчера обвинили. В принципе, видимо, не из-за этого собрались. <свят> <свят> <свят> да. У судей ушки, они живут, они зависят от, а, зависят от всего, от мэра города, зависят от властей. Суд меня в данном случае меньше интересует. Меня интересует ребятки, вот это, блинчик, свободное общество. Никто не ожидал, что автомобили вызовут такое чувство свободы. Только я. Один я знал. Я, когда приобрел эту трешку «Жигулей», значит, я жил в Ленинграде, работал в Райкино. Значит, зал «Октябрьский», правительственный зал в Ленинграде. Я выступаю вдруг в составе мюзиколога, читаю вот этот вот монолог «В стране нужны герои», что, дескать, героизм нужен тогда, когда кто-то что-то не доделал, и обязательно должен быть герой где-то. Вот, вот это я читаю, и после монолога слышу за кулисами, «Шмон, где он, где он?» Когда я слышу вот эти слова «где он?» эту фразу, я чувствую кожей, что речь идет обо мне. И что я делаю? Я вот скакиваю в эти «Жигули», третьей модели без билета без расписания без графика без денег и шпарю в москву ребят на жигулях 8 часов 45 минут подгоняемый страхом за 8 часов 45 минут я доехал но какая я пел всю дорогу какая свобода автомобиль вот это когда нам дали автомобиль свободный, качественный японский автомобиль, первые свободные японские люди появились во Владивостоке. Они были именно... От этого автомобиля заразились. То есть его не надо ремонтировать, под ним не надо лежать, потому что... Что такое наш автомобиль отечественный? Это всегда из-под него торчат ноги не того, кого он переехал. Это другие ноги. А это торчат ноги просто весь сезон. Все время раз в сезон он выезжает, его волокут на буксире, он опять подтягивает. Я бы так эту сцену и назвал, картину терпение. Терпение. Это не свобода полная, это закрепощение с помощью автомобиля. И наши люди первые вот-вот. Вот эти первые люди во Владивостоке почувствовали свободу, сожгли «Жигули» просто на глазах у всех, для полного раскрепощения. И появились люди, обязанные этим автомобилям своей свободой. Те люди, для которых уже перестали быть врагами американцы. Всегда враги американцы, они далеко, их довольно безопасно ненавидеть. А врагами стали мигалки. Что значит мигалка? Так где угодно, на заднице, на лбу, на позвоночнике. Человек вторгается в чужую жизнь. человек Все вот так живут и так едут. Он вторгается, он едет поперек, он едет навстречу, он едет в лоб, он создает опасность. Нам казалось, что они едут по делам, которые помогают нам жить. Но уже столько времени они едут по делам, а жизнь не меняется. Потому... Нельзя останавливать наше движение чтобы кто-то один проехал. Невозможно. Пусть живет в Кремле. Отчего? <связь> Скажи, Харьков, прежде чем вы будете сейчас читать, как всегда бывает, я хочу вас спросить, вот у вас написано много произведений, а ваш четырехтомник mm. по-прежнему четырехтомник. А пятый том будет когда-нибудь? Сдал. И когда он выйдет? Сдал в издательство. Ну Может, у меня, будет... значит, скажем так... В целях рекламы и ознакомления наших людей. 25 апреля у меня в театре ЦТРА у Калягина будет э, концерт. И, наверное, если успеется туда этот том, пятый. Он, он немножко другой. Это называется «21 век». И все вот примерно то, что я сейчас говорю, а может быть некоторые даже в такой стихотворной ритмической форме... Чего тебе Попробуйте почитать. Сколько я могу вам читать свои книги вслух? Вы, Михаил, сейчас неправильно Еще какие-то вопросы? Вы неправильно сейчас сказали слова, сколько можно читать слов Потому что именно это сейчас вы и должны делать А именно читайте лидерство Коротенькие такие фразы для развлечения уважаемые, высокоуважаемые публики Чем увлекаетесь в последнее время? Ищу смысл в происходящем О, так это не увлечение, это работа Вот вся моя штука в том, чтобы промежуток между глупостями у меня был чуть длиннее, чем у других. Спорю с Достоевским. Вот хотя настало время секса и красоты, а мир спасти не удалось. А это просто эпиграф к какому-то произведению которого я не написал. Эх, девочка, писала я, если бы ты видела мои сны... Это произошло в Одессе, его внезапно сфотографировали на улице и дали квитанцию. Там указано, сколько нужно заплатить, чтобы уничтожить негатив. <свят> ну как ты уедешь отсюда? Нет, ты никогда не уедешь отсюда, потому что другая женщина не скажет тебе в слезах, «Проклятый подонок, не бросай меня!» <свят> Мы все удивлялись. Мы живем на пятом этаже, в новом доме, и во время дождя у нас капает с потолка. Что удивительно, дом девятиэтажный. Мы выходили, смотрели, ну точно, над нами еще четыре этажа. Неужели такое низкое качество строительства? Или что-то где-то у кого-то именно во время дождя? Мне, мне, приходилось, мне приходилось в жизни много размышлять, и я думаю, что если и на четвертом течет под нами, надо будет как-нибудь посмотреть у себя. Давай, зависть чем хороша? Хоть в эту минуту думаешь о себе плохо. Вот что значит «новое время» – раньше предъявите ваши документы – сейчас предъявите ваши деньги! Документ можешь спрятать – деньги отдай! «Ты принят!» «Мне так, как сегодня, больше нравится!» «Папа и сын! Я тебя люблю и я тебя люблю, а я тебя люблю больше, а тебе еще больше, а я тебе еще больше, а тебе еще еще больше, а я тебе еще и еще, еще, еще больше!» «Сын сейчас как дам по голове» Министерство напоминает столб, облепленный мухами. Все держатся за рабочее место. <cit statue> Я записал рассказ Перельмана, есть такой у нас э -э, замечательный врач. Кассирский, он помнит такой, ну, Кассирский, клини клиника Кассирского, терапевт. Что такое талант? Вот мне так понравился этот рассказ. Это не рассказ, просто заметочка. Знаменитый терапевт посетил, Кассирский посетил пульмонологическое отделение в дурном настроении. Лестница грязная, борщ разлит, в коридоре больной брюшным тифом лежит. чёрт что в пульмонологии. Все удивились, всё верно, но при тут больной? Это пневмония. Но Кассирский никого не слушал. Пробежал по палатам и уходя опять накричал. Лестница грязная, борщ разлит, в коридоре больной брюшным тифом. Это пульмонология. Все плюнули, крыша поехала. Ну поехала у него крыша. Когда больного вторично обследовали, оказался брюшной тиф. Кассирскому позвонили, он сказал, извините, я был в дурном настроении. Но вот как он определил болезнь, не подходя, никто и он сам не мог объяснить. Вот и весь талант. А вот это еще такая запись. Проституция и любовь. Проституция так же похожа на любовь, как журналистика на литературу. Слова те же, слова те же, движения те же, но не в душу. <свят> Им гордились такой свой, такой тихий еврей, ну да почти русский. Ему говорят, вот подумай. Он обхватывает рот рукой, упирает за стену и думает. Просто видно, думает. Ему говорят, вот смотри. Вот смотрит, смотрит. Ему говорят, а вот видишь, он видит, Долго видит. Ему говорят, ну ты же прекрасно понимаешь. Он расплывается и понимает. Вот такой замечательный еврей. Ему говорят, а теперь послушай. Все, он все бросает, прикладывает руку в уху, закрывает глаза, слушает всяческое такое, что ему говорят. Я всегда избегал его посылать к такой-то матери, черт его знает, ищи его потом. Ему дают листы доклада и говорят, поди проверь, что здесь по делу, а что трепотня Он идёт куда-то, читает, потом приносит, карандашком отмечает, резиночку подаёт. Ну, мол, и на ваше усмотрение. Господи, как его у нас ценили. Ему говорят, это комедия. Смеётся. Но со слезами. Он кивает. А если скажешь, имею в виду, он это в виду имеет. Просто видно, что имеет это в виду. Говорил мало. Не говорил даже. А кончилось то время, просто уехал. Ему сказали, ты знаешь... Кончилось то время. Он кивнул и уехал. Только мы были удивлены. Ему что, плохо у нас было? Все. Недавно был юбилей Гурченко Любилы Марковны. Слушайте, ну действительно, прекрасная актриса, прекрасная женщина. Вот я выступил там с этим монологом людмила Марковны Гурченко. Она как вошла в наши души в 50-х, так все ворочается, ворочается. Все больше места занимает. А какой юмор, господи, если бы она могла смеяться. Но она боится морщин. Жванецкий, ху -ху -ху, уйдите, ху-ху-ху, мне вас нельзя, ху-ху-ху. Только по ее жутким гримасам я понимаю, что это смешно. У нас ведь актер это больше, чем артист. Он у нас то, что он сыграл. Артист, который играл Гитлера, никогда не мог стать лауреатом Сталинской премии. Потому что Гитлер и все. Бабочкин от Чапаев, Ульянов-Жуков, Каневский-Томин, в раке по пять. А Люся Гурченко брошена каждым в каждом фильме, всегда не замужем. А у нас как? Конечный результат всей женской деятельности Постель она такая забацанная женщина Мне нравится выражение Забацанная такая, такая народная, такая любимая, такая понятная Всех уговаривает на себе Жениться Это приют о фигуре А поет, а танцует, лишь бы взяли Все мужики Встречают ее в каждой картине Одинокую, с деньгами, с квартирой Ну давай уже Люда шепчет народ Ну давай уже Такая баба ядрёная. Её ж пожиже развести на 10 мужиков хватит. А в следующей картине опять одна. И в самом последнем сериале, вот НТВ, с этим талантливым подоконником Нагиевым. Опять одна. Значит, всё правильно, говорит народ. Всё правильно. Значит, классная тётка, умница. Зачем мне эта бодяга портки стирать, заначки разыскивать? А главное, братцы, она ж больше любого мужика имеет. Нахрена ей этот дилижанс? Наш мужик никогда не жил хорошо, и нечего начинать. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> что, что он ей принесёт? Сам у себя украдёт по дороге. Одно яйцо снесёт, одно заначит. И даже если он не алкоголик, а всё равно зарядку небольшую, зарядку с утра себе даёт. Для румянца на носу, лёгкого такого румянца. Зачем ей этот перегар в постели? Да наш за одну вот эту арию пять минут, ну сколько она поёт эти пять минут? Ну три минуты от силы. Так она за три минуты этих пяти минут оденет любого мужика. Вот это с двух вокзалов, без рукавки и галстук. Ты же видел, что она ему в тюрьму везла. А если она вечер даст во дворце, ему за сто ночей не рассчитаться. Не, ребят, она одна правильно, и не замужем она правильно. Всех нас не прокормишь, а лично для себя. Для себя лично. Так любой вот этот бодикультурист, это наглядное пособие по мужскому устройству. За честь со счёту и в ногах мурлыкать. час она вот это жоу поёт с Борей Моисеевым. Ну, Боря спокойно это он днём шумный, а так он спокойный. И Жоу Жо у него тоже спокойно она и поёт с ним. Вообще, говорит народ, сейчас умная баба не редкость. Умный мужик попадаться перестал. Да прекратил гнездоваться в наших краях. Часть выбили, часть вымерли, часть в эмиграции, часть в коммерции, и большая часть в импотенции. И уже оттуда машут, уже оттуда машут, чем там осталось, мол, прощайте, бабоньки. Да. Но тетки покрутились, покрутились, и давай сами искать, кто бизнес там, кто фитнес, кто мужа на внутрисемейном содержании, он там у нее оформлен, допустим, факсом. Или автоответчиком. Для слабых мужских мозгов это уже что-то. Так что жизнь свою она распредела правильно. И что касаемо таланта, то она такая, какая она захочет. И ты будешь таким, каким она захочет. Таким, каким она скажет. А она скажет, она обязательно скажет. <плес> вот это сейчас совсем другое. Это кончается лето. И пробивается глухое счастье. Сквозь солнце, море, ложь, туман. Счастье. Оно сейчас глухое. Когда здесь, в Одессе, хорошо, но уже хочется улетать в Москву. И ты как раз завтра улетаешь. И хочешь, и рассчитываешь улететь обязательно. А здесь очень хорошо. Но нельзя остаться. И ты не хочешь остаться. Тебе пора. Ты летишь завтра. Но сегодня, сегодня здесь очень хорошо. И хорошо все. Даже то, что тебе завтра нужно отсюда улетать. Это входит в сегодняшнее хорошо. Поэтому это счастье. Счастье возможно на грани возможного. Счастье, когда тебе здесь хорошо, и ты почти бы остался, но ты улетаешь, потому что уже хочешь. Вот такая эта смесь настоящего и будущего. Всё. Такой всегда, всегда очень сложный момент, после того, как Михаил Михайлович читает, а он в конце всегда почему читает какие-то потряс... наиболее потрясающие вещи, а потом опять приходить к передаче к вопросам, и, и тогда помогают зрители. У нас есть вопросы записанные. Михаил Михайлович, сейчас на экране появится кто-нибудь, задад вам вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Дело в том, что мы не только весёлые люди, но и работники фармацевтической индустрии. Сегодня мы отмечаем Новый год. А вы могли бы себе это позволить? Если бы я был фармацевтом, я бы тоже сегодня отмечал. А что у них там такое? Чего вдруг? Чего вдруг фармацевты сегодня отмечают? Они просто так хотят, видимо. Что ли рвануть туда? Это будет два новых года. Это интересно. Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. К вам обращается женщина общество многодетных матерей. У нас к вам такой весенний вопрос. Какой должна быть женщина, чтобы понравиться мужчине, и какие качества вы в ней цените? Вот собрались многодетные матери, очаровать, их, и спрашивать меня, какие качества должны быть в женщине, чтобы понравиться. Откуда же столько детей? Мы там не так давно говорили о 70-летворении Библии Ельцину. Я думаю, что правильно сказать о таком же юбилее Горбачёва 75-летний. Да. О таком же юбилее Горбачёва, который прошёл достаточно скромно, считаете вы, что страна достойна встретила его 75 лет Михаила Сергеевича Горбачёва? Вообще, вот мы о нём говорили вами крайне редко, хотел бы сейчас поговорить. Что касается Михаила Сергеевича Горбачёва, когда-то с Акуджавой, когда появился Горбачёв, Булат Шалёв ещё сказал: "Значит, давай так. Если вот он выпустит евреев, Горбачёв То есть тех, кто подал на выезды, которые не выпускали годами тут. Потом, что он еще сказал? Оруэла издаст. Оруэла. Третье Сахарова вернет. И четвертое из Афганистана выведет войска. Четыре пункта. Вот четыре пункта мы вдвоем как-то сообразили. Если он это сделает, ну что же? Мы тогда будем покорены, мы изменим наше мнение о члене Политбюро. Оказалось, что он это все выполнил. И даже отправил членов поливерную пенсию. Мы были покорены. Вот Горбачев был как бы мостиком, как мне кажется, между Сахаровым и народом. Вы помните, каким успехом пользовался Сахаров на съезде? Там был съезд партии. Как его ненавидели все. Все участники съезда. Конечно, в нем еще что-то еврейское есть, к сожалению. А это чисто русский человек. Но как в каждом интеллектуальном человеке есть что-то еврейское. Это, это вот, вот сутулость, чуть ли не картавость. По-моему, даже была картавость. Упорство какое-то. Вот его сгоняет с трибуны, он возвращается и говорит то же самое. Его опять сгоняет, он возвращается и говорит то же самое. Что, конечно, абсолютно публика не переваривает. Какой очередь? А, а зал съезда тот же зал зрительный. Это, это те же люди, которые пришли на зрелище и вот пока когда выступил э, э, ректор э, сегодняшней э, нашего гуманитарного института афанасьев. афанасьев да, гениальный человек сказал агрессивно послушное большинство это действительно так но я особенно это ненависть сахарова всех участников афганской войны инвалидов всех кто все кто был че все... и народ ненавил так вот горбачев был вот этим мостиком он как то пытался пытался соединить сахарова с его народом которому тот Андрей Дмитриевич, желал только добра. Вот. Что еще Горбачев? Горбачев, конечно, гениально все разрушил. Гениально абсолютно. Ему не могут этого простить. Это другое дело. Но он очистил плацдарм. В том числе и магазины. Холодильники. Все было пустым. И тут пришел Ельцин. Вот сменил. Но Горбачева так любят на Западе. Там же тоже не дураки живут. Что пришлось делать Горбачеву? Это же была страна военная. Ну вы же помните? Все города были. Делали кондраторы Города делали орудия. Я был на станции СП-28 выступал, а там гидрологи они назывались. Гидрологи, да. Они сидели на льду и буравили. И оказывается они прослуживали американские подводные лодки. Я думал они действительно изучают гидрологию. Все... Все работали в почтовых ящиках. Те же шарашки, но только уже на свободе. Вот я, по-моему, все, что хотел сказать, он очистил от этого. И страна стала мирной при Горбачеве. Все. Вы вот Михаил Михайлович сказал о том, что у нас всегда очень сложные отношения к людям, которые нами руководили, потом ушли. Вот Евгений Горгиевич Ясин очень простое всех отношений, потому что к нему все относятся с уважением, я не понимаю, как это может быть. Вот вы, были, вы работали в правительстве, и всех людей, которые работают большинство, как-то к ним, да, относятся немножко. как к вам все всегда относятся с уважением. Но мы, я думаю, все хотим вас услышать. Правда? Евгений Вячеславович. Я, он правду сказал, мы с ним учились вместе, но в разных институтах. Правда, через забор. Он в а я в инженерно-строительном. Вот. Но с тех пор, когда он стал великим человеком, Я его еще больше стал любить. И рад прийти сюда, видеть его в форме. А то, что там в правительстве, ну это как бы эпизод, он, слава Богу, быстро кончился, я не успел напортить, понимаете. <звы> Спасибо. Я очень горжусь тем, что Женя Ясень пришел сюда, я хочу называть его Женей, и он меня Мишей. Потому что за нами вот это стоит, этот тёплый, прекрасный город, наша родина, Одесса. И она рождает, как вы видите, не только жуликов, попадаются честные люди и попадаются люди мыслящие. Какое-то ну, ну, ощущение правды, здравого смысла и великой эрудиции, чего всегда не хватает мне. Я всё время дохожу своим умом, но это много времени уходит. Вот глубину я ощущаю хорошо. А, не так давно рабочие ставили рекламные щиты, пробили что-то там такое Произошла авария в метро По счастью, никто не погиб, хотя, конечно, было совершенно ужасно Людей выводили в коридорами Можно ли это рассматривать метафорически как то, что реклама внедряется в нашу жизнь слишком активно? Вообще, просто само действие очень интересно Я помню, наши отправляли как-то пароход лет 15 назад, вот уже в пору перестройки, пароход с севера на юг переправляли. Значит, э, и просто репортаж вели, значит, что он вначале не прошёл под мостами по высоте. Пришлось срезать трубку. Потом он где-то в шлюзе не прошёл по ширине и кончил с тем, что он не прошёл по глубине, то есть по осаду. В общем, порезанные на куски, на железной дороге его переправили. Вот поэтому у меня ощущение, когда эта история с метро, та же продуманность веет, всюду веет большой продуманностью. Где-то я помню в Одессе что-то я спрашивал, говорю, одного водителя там, таксиста, говорю, что тут? Я говорю, что в город перекопали? Он сказал, метро ищут. Справедливо сказал, он ищет метро. В Одессе метро не нашли. А в Москве, вот первым же столбом, оказалось, есть. Есть. Я себе, я себе представляю ликование тех, кто буравил это место. Есть метро. нашли И даже в поезд попали. Это вообще. Давайте давайте обратимся к зрителям в зале. Я еще даже не сказал, что на... откуда вы знаете, надо делать. Встать можно или сидеть можно? Можно сидя. Я, думаю... я встану, а вы сидите. Ой, да. Дорогой э, дежурный врач страны. Знаете, политика уже надоела. На улице весна, дождик, снег тает. Женщины, посмотрите, какие красивые стали. В Парагистанте еще красивее. Да да, да, да, да. И вот я бы хотела, пожелайте нашим мужчинам, Лечение на диагноз «любовь». Но почему -то у нас такое какое-то странное ощущение, что весной всегда влюбляется? Весной не влюбляется. Весной обостряются все эти чувства. Ну, может быть, даже даже любовь... Нет, человечество в результате огромной эволюции, дарвинизма и всего приобрело ну, скажетное свойство влюбляться в любое время года. В любое время года, и, и, и я не, не считаю любовь большим счастьем. Взаимность бывает редко, если это любовь. Если это страсть, на которую уходит полтора года, как я уже говорил, то это другое дело. Можно и весной успеть. И в воскресенье можно успеть, и в выходной день можно успеть, если это страсть. Поэтому я жду более теплого времени, когда женщины станут виднее, и ты... Чётче видишь своё будущее. <свят> Михаил Михайлович, мне так повезло, мне сегодня исполнилось 21 год, я попал на запись вашей передачи. Хотел бы задать такой вопрос, больше личный, личного характера. Подскажите, пожалуйста, как в наше такое бурное время найти себе правильную жену? Может быть, на собственном опыте вы нам расскажете найти вот эту вот золотую середину между красотой и умом. Как вы себе нашли жену, допустим. Лучше всего себя ярко обозначить в пространстве. Серьезно, вот обозначить себя в пространстве как можно ярче, и вы не заметите сами, как вас окружат. Как вас окружат те, кто хочет за вас замуж. Просто захочет. Даже тихо разбогатейте. Я не думаю, что есть где-то скопление жён, куда надо ходить. Мне кажется, что вот себя обозначит набегут. Набегут, как мотыльки. Как они чувствуют хорошее материальное состояние? дежурный по стране, на дежурный по апрелю. Вот. И на самом деле мы действительно готовили вам сегодня такой первоапрельский сюрприз в зале несколько одесситов, которые очень рады вас видеть. И вот от всех одесситов, которые сегодня не в Одессе, вы ведь поедете туда, и вы там часто бываете, как там в Одессе? и Я вдруг недавно услышала по Радио Свободы передачу с удивлением, почему сегодня не смешно, в ней были одесситы. Разучились ли в Одессе шутить? Видите, ну в Одессе угас, собственно, юмор. Народ разбежался. Нельзя Треть населения, чтобы уехало, и остался юмор в Одессе. Треть населения отвалило. Откуда юмор там останется? Этот юмор переселился в Бруклин, этот юмор переселился в Германию, в Австралию. Одесса размазана тонким слоем просто по всему земному шару. Ходишь по Одессе, и ничего уже не слышишь. А я столько писал. Вот у меня последняя запись, какая одесская. Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы хотите сказать лицом? Да-да, идите, идите. Пока я вас вижу. Если вы не туда пойдете, я крикну. Идите прямо, пока молчу. Вот эти. Такие штучки, такие вот одесские, какие-то типичные одесские штучки, попропадали. Уехали люди, увезли их с собой. Это чудовищная смесь языков. Вот эти все, Козак наш директор, это... Что вы воруете с убытков? Воруете с прибылей. Он, он был администратором феналмонии, когда там э, к Риге артистов, группа артистов, которые приехали, говорят, мы прибыли, его звали э, Миха... Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович, мы прибыли. Какие прибыли? Одни убытки от вас, одни прибыли. «Это, это одесский Он говорит, вот хор приезжает. Хор, говорит он, у них же не хватит родственников, чтобы я заполнил весь зал. На сцене будет стоять человек 150, в зале больше не будет. Это какие то господи а, а это моя соседка которая говорила кирпидж незаменимый она же мне говорила я уже потом э, опубликовал это давайте переживать неприятности по мере их поступления ну разбежался народ сейчас начинает немножко возвращаться одесский юмор в виде я вижу их по трусам по полотенцам на пляже они откуда то возвращаются потихоньку пытаются завести бизнес Но, ребятки, но земля в Одессе стала страшно дорогой. Кстати, о юморе. Мы все говорили, всегда родная земля, родная земля, но не представляю, сколько она стоит. Сейчас родная земля, вот в, в районе Аркадии, стоит 100 тысяч долларов. Вот это и есть родная земля, в районе Аркадии. Остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо гостям в студии. Я хочу напомнить, что желающие могут увидеть Михаила Михайловича Звонецкого 25 апреля в театре ЦТРА, в таком потрясающем совершенно театре, который подстроен да, Регин. По да, А все, кто любит нашу передачу, смогут встретиться с Михаилом Михайловичем Звонецким, который будет дежурить действительно по апрелю, уже в самом начале мая, ровно через месяц. На этом я, Андрей Максимович, с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо вам большое. Как вас зовут-то? Светочка. светочки с любовью напишем. Кто-то же должен это написать. Пусть это буду я. Ой, как это ты. привет, дорогой. Привет, я и не узнал. Я где-то сидел. Всем Пожалуйста. Дай, дай, дай. Дай, дай. Сейчас, в начале апреля вас всегда все время спрашивают про смех и про юмор, да. а я в конце передачи, ощущая грусть от того, что мы с вами расстаемся на месяц, хочу вас спросить вот о чем. А над чем грустите сейчас больше всего? А вы знаете, у меня это все перемешано. Я не знаю, как, я, я грущу все время, но люди смеются часто над этим, над тем, над чем я грущу. Это, это я не знаю, это такое свойство. Черт, такое вот свойство. Но мне, мне все время грустно. Мне весело не бывает. Жванецкому весело не бывает? Нет, не бывает. Я хочу в каверу, и, и, то есть, бывает, иногда я что-то написал, я могу через год прочесть и рассмеяться. А не тогда, когда пишу. Так что это... сатирик пишет от того, что ему грустно? Конечно.